Глава 13. Отец и сын Юта в это же время думала о Смин. Из разбитого дверного проема вило прохладным сквозняком. А менее в ноги не проходило и от этого время тянулось долго. Происшествие почти перестало будоражить его ум, его отвлекали боли накатившая апатия. Он сожалел, что не удержал девушку. Он думал, что Смин нуждается в нем. Но гордость ее не сломили испытаний, а он поспешил с предложением. В пространстве за дверью появился свет, он рассылшил неровные шаркающие шаги. В комнату вошел его отец со светильником в кривой руке. Сухой, словно ему досталось недоразвитое тело, слишком вытянутое для его худобы, сутулый, будто скрюченный болезнью глава семьи Вироза. Юта знал, что отец не первый сын в семье. Его высокий ранг в обществе и в городе предназначены его старшему брату. Несчастный случай прервал жизнь наследника и право перешло следующему сыну семьи Вероза, тоже по случайности жрецу. Ютта недавно выяснил, что его дядя погиб в какой-то стычке в третьем мире. В записях мелькал Алмер город, нелюбимый владыкой. Юте было пока не время знать подробностей. Кроме той, что сообщил когда-то отец. Дядя погиб в стычке с Великим. Но для клана Вероза повод этим гордиться. Фальшивая похвальба. Он умер, а не победил. Зачем Великому убивать его дядю? Теперь на охоте погиб еще один из клана Исмари. Отец при таком извести повел себя, будто он военный, а не жрец. Гибель еще одного Вироза не вызывала откликов в душе главы семьи. Жрец, который занимается генеалогией городского жречества, никогда бы не сказал вслух, но Юта чуял. смотри, отец считал заурядным отпрыском. А жрец Вироза имел столь высокие амбиции, что презирал заурядность по определению. Юта не любил жрецов и не желал быть жрецом. Однако его считали таковым едва ли не с рождения. Он хотел административной или военной карьеры, аристократической должности, но никак не жреческого влияния. Как многие из его поколения, он не верил в могущество жречества как опоры владыки и хранителя секретов жизни. Груз традиций тяготил общество, тянув его к разрушению, по мнению Юты Мирамеса. Его судьба определена амбициями отца, а не его личными заслугами. Отец в молодости последовал общепринятому пути, занял должность в столице и официально женился на выбранной канцлером Баласаром женщине. Он умно использовал стечение обстоятельств, но далее его ждала заурядная жизнь. Ничего бы у него не вышло, он второй сын, и ему не досталась сила первенца, он не мог создать мощного наследника, Юта часто про себя злорадствовал по этому поводу. У него есть только сводные старшие сестры от первой жены отца и третий, выживший по мужской линии Исмари, теперь и тот мертв. Юта в раннем возрасте понял, что надежды главы семьи Вероза сосредоточились на нем, побочном сыне. Он представлял собой результат рискованного эксперимента жреца средних достоинств, который поставил цель создать нечто живое, превышающее его личный потенциал. По особенному разрешению императора старший жрец семьи Вероза получил вторую женщину для потомства, которая была не больше ни меньше жрицей храма-владычицы. И тут требовалось сильное политическое влияние и интриги. Жрец Вероза на этот раз своего не упустил. Мать погибла, создавая его. Как объяснил отец, они прибегли к какому-то почти запретному ритуалу, тем более задействованы энергии извне, жрица не выжила а тело жреца скрутило и изломало. Вечный упрек сыну за его красоту, силу и намек на долг. Эту историю он всегда слышал от отца только в мистическом смысле, с особенными назидательными интонациями. Какими бы достоинствами не обладал Юта, он был чужим жрецу Вироза, не больше, чем наследник силы. Он не получил семейное имя, Мирамисом Юта именовался по матери. Семья жрицы его тоже не приняла считая такое появление на свет противоестественным. Я видел, как ты прибыл, но ты не пришел в дом. У тебя были гости. Гостья, Таренов, лейтенант Миллер, ты просил ее проверить. Юта напустил на себя скучающий беззаботный вид, одну из своих масок, чтобы скрыть раздражение. Если показать истинные чувства будет только хуже, отец явился воспитывать его. Лейтенант. Тиамилеор, эскорт-пилот министра Тарена, поправил старый жрец и бросил на него пронизывающий взгляд. Что случилось? Я решил экзаменовать ее на предмет боевых качеств. Я просил о другом. Это она тебе так? Юте пришлось согласиться. Я думал, что твоя нынешняя работа не предполагает схваток. Я просил проверить, а не участвовать самому. Я без тебя знал, что она из гарнизонных разведчиков, для которых дверь — это не смерть, а накопление силы ты должен был проверить только ее потенциал». Юта вспомнил, как ловил темную пустоту. Никакого потенциала, только сияние кончика ее кинжала. Жезл реагировал на ее оружие, а не на саму Теомеллер. Тот жаркий комок на вождении, а не сила, Эта мысль еще не посещала его ум. Я сделал это вместо Олева. Два лейтенанта успели повздорить. Тио служит министру, и ей не пристало унижать его сына. Она сильнее, и мой друг мог бы быть оскорблен. Старый жрец сделал вздох, больше похожий на то, как нюхает воздух. Юта ждал следующего вопроса. Отец посмотрел на дверной проем. Это тоже она? Нет, это СМИН. Отец глянул так, что Юта внутренне сжался и приготовился защищаться. «Зачем она тебе?» Юта ненавидел свой страх, поэтому сделал попытку вытеснить его. «Отец, она не виновата в неудаче на охоте». «Я много раз просил тебя не называть меня отцом. Я только создал тебя, а остальное — способности матери», — перебил его Юта, наизусть зная эту фразу. «Ты мирами, Санни Добавил старый жрец еще одну избитую фразочку. Юте захотелось, как много раз прежде, заорать в голос «Зачем?». «Что она здесь делала?» Ее разжаловали до штрафной. «Я знаю, полковник Вироз помог ей. Я хотел, чтобы она осталась на ночь у меня. Не нужно ее защищать, ее не вернуть. А ты мог бы». Юта вспомнил, как Олев пытался огрызнуться Их одинаково допекали семейные трения. На чужой, но более близкой его душе территории поместья Таренов Юта не чувствовал такой безысходности, как здесь. Старый жрец взял в руки его жезл, внимательно осматривал оружие. «Ты видел, какой у нее интересный кинжал?» «Клинок светился в поле жезла», — ответил Юта. «Ее оружие побывало в дверях и не раз. Она тебя им задела?» «Нет. Он почти разряжен. Заключи жрец, имей в виду его оружие. «Сколько раз она тебя ударила?» Юта похолодел от гнева умышленный намек. «Я сам себя задел случайно в падении. Я его выпустил. Он коснулся ноги и воткнулся в грунт». Юта произнес это с интонацией вины. Говорят, что она разведчик из третьего мира. Досадуя на неудачу сына, почти на Вероза начал отповедь. Она, скорее всего, полукровка. Потерянный род Миллеров С твоей стороны было бы умнее остеречься чужой энергии и попытаться оценить ее качество, а не мастерство манипулировать силой. Мне было довольно мельком увидеть лейтенанта Миллер и понять, что сила там непростая. Ты жрец, а не воин. Тебе следовало думать. Какая линия в женщине преобладает? Мать или отец? Как она оказалась в третьем мире и единственный ли она ребенок? Где и как ее инициировали? Есть ли в ней родовая память? Я дал повод для практики в жреческом сане, а ты устроил глупую стычку, как солдат. А отец острым пальцем потрогал кристаллический наконечник жезла. Вещь сейчас совершенно безопасная. Дуэльная шутка среди офицеров. Презрительный и уничижающий жест. Он означал, что оружие так бесполезно сейчас, как и его хозяин. Уважающий себя воин не позволит своему жезлу разрядиться совсем и стать бесполезной дубиной. Юта догадался, что почтенного Верозу в теомилер заинтересовал только ее женский потенциал. И он вдруг понял Олива с его негодованием на эту женщину. Все как один купились на миловидные черты темные глаза лейтенанта. Один Тарен старший в последнюю очередь видел в Теомелиор женщину. Ютти стало отчаянно не по себе. Отец подбросил топливо в костер чувств побежденного сына. Самомнение не позволило Ютти предположить, что он сцепился с равным соперником. Ты всегда был неуклюж в обращении с оружием. Она подходит для охраны. Тарен не ошибся. Тоном нарочитой задумчивости протянул Юта, посмотрел на дверной проем. Она хорошая защита для него. Торен завел при себе разведчика, способного пройти в дверь. Вот что меня интригует. Тарен был против службы дочери, но стоило Смит проиграть, он тут же нашел ей замену. «Какая отвратительная ложь!» — воскликнул про себя Юта. «Все в столице таких держат, что тут странного?» — сказал он вслух. «Говорят, Торен преуспел в своих личных исследованиях. Разведчика ему нужнее. Не дочь, так другая». Все в этом городе одержимы поисками больших дверей, великими переходами», — усмехнулся Юта. Старший жрец оставил насмешку без внимания. «Я могу вылечить себя», — предложил он. «Если отец останется здесь, Юта не сможет противостоять долго, дойдет до откровенной ссоры». Жрецу вероза доставляет удовольствие унижать побочного сына. Он считает процедуру честью испытаний и обучением, укреплением его характера. «Я тебе сегодня нужен?» «Нет. Я бы предпочел медленный процесс. Не хочу боли. «Сладкое безделье? с укором произнес жрец. «Ага», — беззаботно выдохнул Юта. «Я заряжу его для тебя». «Нет, я против». Отец ушел. Юта вытянулся на постели, с трудом выдохнул. Его начало трясти. Приступ нервной лихорадки вследствие напряжения. Чтобы не терзаться болью дышенной, он сосредоточился на боли телесной. День завершался ужасно. Единственное утешение. Смин выбралась из этой передряги живой. Глава 14. Наказание. Элла осматривала свое жилище. Узкая комнатка с лежанкой у дальней стены, без окон, гладкие стены песочного оттенка с разводами, и освещение знакомый шар на подставке. Декор тюремного каземата. Удручающий аскетизм подходил для временного пристанища. Эл была рада, Эл была рада, что ее выпустили наконец из поместья таренов. Она села на лежанку и потом легла и вытянулась. Тело с благодарностью загудело и расслабилось. Шар замигал. Эл пришлось сосредоточиться. Если она уснет, тело начнет собирать энергию, тогда шар погаснет. Она встала, дотянулась рукой до гладкой, немного искрящейся поверхности, сняла шар с подставки. Он несколько раз мигнул, но не погас. Она отвела пальцы от поверхности, и тоненькая нить свечения потянулась следом. Этот эффект она впервые видела в алмере тело после перехода и напряженного времени не набирало силу. Элла усмехнулась, она не знала, как выключить светильник, поэтому вернула шару на место. Проснется она во тьме, главное вспомнить сразу, где уснула. Все, пора спать, спать, пока она одна. Дверь заперта, из-за ней никто не наблюдает, покой обеспечен. Солнце состоял изображение по окрестностям, сквозь накатывающие волнами пробуждения она ощутила суету снаружи. Тонкие стены пропускали звуки, На тревогу не похоже, скорее на шум. Собрание недалеко от ее комнатки. Эл проснулась. Шар не горел. В дверную щель пробивался свет. Она различала, как снаружи кто-то кричит ее имя с ошибкой. «Лейтенант Миллиер, где тут вчерашний новичок?» Вчерашний она долго спала. Эл прихватила приготовленную с вечера новую куртку пилота, отперла и распахнула дверь. морщась от дневного света вышла на балкончик. Там столпились любопытные, смотрели вниз. Ее появление не было замечено. Она слилась с группой военных раньше, чем кто-то внизу повторил попытку. «Кто из вас?» «Я», — громко отозвалась она. Она бодро двигалась к спуску, чтобы быстрее миновать группу на балконе. Пока она спускалась из ряда флайеров, показалась высокая фигура в знакомой одежде. Она подумал, что стоит сплюнуть через левое плечо или чертыхнуться. Лучше на межгалактическом, там определение злым силам было гораздо больше. Прихрамывая ей, навстречу шел неистребимый Юта Мирамис. «Чем обязана, почтенный жрец?» С этим обращением Элл призрела все тонкости этикета. «У меня к вам деликатное дело, лейтенант, без всякого приветствия заявил он. Я на службе». «Нет, не на службе. Ближайшие три дня министр Тарен не намерен тобой пользоваться». У него приемные дни и много посетителей. Кому-то требуется помощь средословной. Я хорошо знаю архивы. Я обещала министру Торену навестить СМИН. Правда? Угу. И где мой слуга? Он так необходим. Неужели? Полевому военному требуется слуга. Миллиоры избаловали вас воспитанием. Форму почистить после вчерашнего. Эл не могла удержаться от намека. Жрец ее раздражал. На удачу появился солидный офицер внушительного вида с обилием нашивок на форме. «Почтенный Мирамис!» — приветствовал он с холодной вежливостью. «Капитан?» — поклонился жрец. Имя не произнес. Капитан возрился на Эл, она на него. «Вы те, мильор? Эскорт пилота-министра Торена?» — спросил он. «Да». Он потянул Эл-конверт с красной полоской. Из ведомства министра Тарена пришел запрос на освобождение вас от рутинной службы в гарнизоне в пользу некоего исследования. Эл не успела взять конверт, Юта перехватил его. Это от меня. Мне должны были определить флайер. Обратилась Эл напрямую к капитану. Тот указал он на казенный вариант машины через три таких же от них. Чтобы отделаться от Мирамиса, Эл двинулась в указанном направлении, подскочив на здоровой ноге, Юта ловко ухватил ее за рукав рубахи. «Потом. Вы мне нужны», — настаивал жрец. «Идите за мной, лейтенант, и застегнитесь уже». Последнее он выговорил строже и осуждающе. Юта поковылял к выходу, а Эл не спешила идти за ним. «Меня еще должны определить для проживания», — обернулась она к капитану в надежде на спасительную задержку. «Потом определишься. Оставь ворот в покое, пока он в порядке. Успеешь еще забраться внутрь». Зайл Юта громко, а капитан на этом замечании возрился на Эл с вопросом во взгляде. Позволите, спросила она, разрешение, пока Мирами стащил ее за рукав прочь. Потом определишься, оставь аппарат в покое, пока он в порядке, успеешь еще забраться внутрь, заявил Юта громко, а капитан на этом замечании возрился на Эл с вопросом во взгляде. Позволите, спросила она, разрешение, пока Мирами стащил ее за рукав прочь. «Зайдите сюда, когда освободитесь, вам укажет ваше жилище, лейтенант». Напустывал капитан и жестом отпустил ее. Элл пришлось следовать за упрямым жрецом. «Мы навестим с Минторен, и потом я займу тебя работой», сообщил он у ворот ангара и скривился, потому что ходить ему было больно. «Или в вас. Как уговоримся, я могу задавать меньше вопросов о твоем прошлом, если ты позволишь мне ближе тебя узнать». «Противоречит одно другому», заметила Эл. Он еще раз проявил заботу о Смин. Эл должна была наплевать на проблемы этой девушки. У нее забот несоизмеримо больше, но Эл так не могла. Множество раз прежде что-то такое уже щелкало у нее внутри. Вот и с Смин было так. Юта, кажется, обеспокоенной ее судьбой. — Не упрямся, лейтенант. Не поверишь, что ты стремишься освоить армейский флайер после министерского и тех, что ты опробовала у Баласара. Уже донесли. Эл увидела то, чем жрец решил ее прельстить. Конструкция этой машины была иная. «Нравится?» — Юта заметил интерес, который Эл не прятала. «Да. Летала на таком?» «Нет». «Желаешь?» «Не рискну». «Рискнешь, рискнешь, лейтенант. У меня нога болит после вчерашнего. Будешь меня возить пару дней — сама виновата. Министр согласен». Эл скосилась. Министр одобрил. «Я друг семьи. До штрафной зоны я дорогу покажу», – заискивал он. «Я знаю дорогу». «Уже». Вчера залетела по ошибке. Юта захохотал, но не стал комментировать происшествие. Флайер поплыл над поверхностью плавно и мягко, как листик по воде спокойной реки. Он набрал скорость, хорошо вписался в поворот. Они быстро оказались в открытом дворе штрафной зоны на площадке, где вчера Эл отбивала министерскую машину. Обстановка на стоянке не изменилась. Те же потертые флаеры и скучающие морды. Впрочем, морды были другие. Ютими Рамису послали приветственные знаки. Штрафники засуетились, когда увидели ее. Милое выражение совершенно сошло с лица жреца, когда он обернулся к солдатам на площадке. Он демонстративно пристегнул к бедру жезл, а второй вручил ей. Эл взяла оружие, сделал как он, Юта Мирамис не запер дверь салона. Эл шагала впереди хромающего Юты, жезл успокоительно постукивал по колену. Солдаты на стоянке потупились. Эл увидела в лицах страх, кожей почувствовала, что Юта притащила ее сюда не ради смин. Она свернула в переулок, где они со слугой искали жилье. Это была единственная дорога, которую Эл уверенно знала. Вокруг возникало оживление, приправленное нарастающим страхом толпы. На узкой улочке, ведущей к знакомому кварталу, по обочинам неширокой дороги и группками стояли штрафники. Появился тот же Костелян. «Кто из новеньких?» — спросил у него Юта. А дутловатый человек коротко глянул на Эл и потупился. Сегодняшнее утром пришла одна». Он сунул Юте жетон. Элла оглянулась, заметила знакомое обозначение. Юта показал ей жетон и сделал жест следовать в прежнем направлении. Эл нашла дорогу к корпусу, который был указан на жетоне. Она догадалась, от кого Смин получила метку. Гордая аристократка могла не подумать искать местное начальство. По физиономии Костеляна Эл догадалась, что действие наказуемо. Эл первой увидела Смин, которая понуро стояла у приоткрытой двери дома. На лице следы избиения. Одежда висела клочьями хуже вчерашнего. Ютта что-то прорычал за спиной Эл. Чувства на чужой территории были острыми. Она уловила, как в реце закипела одновременно боль и ярость. Скорее всего, утром сразу после прибытия смин основательно отлупили. С ее останется спровоцировать избиение. Тот, кто скатился по социальной лестнице, частенько становится изгоем среди изгоев. Так слабые повышают свою самооценку. Собратья оказались злее зверя и испытаний с суровыми условиями. Смин увидела двоих гостей, и на лице ее отразилась ненависть. Самый гневный взгляд она метнула Невел, а в жреца и ей послал умоляющий как просьбу больше не мучить. Юта подошел и властно взял Смин за подбородок. Кто это сделал? заорал он. Вокруг них по окнам возникло шевеление. Уходите! Прошипела Смин беспомощно. — Э, нет, — коротко отозвалась лейтенант Миллер. проверим мои навыки. — Не терпится? — съязвил жрец. — Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, — проговорил Эл с расчетом на страх. Она метнулась внутрь здания, от движения повеялась спертым духом плохого жилья. — Это не продлится долго, — весело и зло заметил Юта окружающим их зрителям. — Я могу начать и без лейтенанта. Толпа попятилась в тот момент, когда лейтенант Мелиор выволокла наружу трепыхавшегося и фыркающего молодца в разодранном френче лейтенанта. «Сейчас мы будем медленно выяснять, кто устроил это унижение, и начнем с некогда равного мне, верно, офицер?» Л было достаточно осклабиться в лицо жертвы, и он присел в испуге. После попытки вывернуться из схватки он был безжалостно впечатан в стену. Кусочки облицовки посыпались вниз. Если среди толпы есть те, кто вчера куражился на стоянке, они мигом разнесут слух, что ее лучше не злить. Эл не выпустила жертву и повернулась к Юте. «Скольких я могу убить при допросе?» — спросила она. «Вообще-то ни одного», — довольным тоном заметил жрец. А ярость у лейтенанта наигранная. Взгляд ее так и шарил по толпе, В каком-то гарнизоне учат устраивать психологические атаки. — А причинить боль? — уточнил лейтенант. — Сколько угодно, — одобрил Юта Мирамис. — А за этим мы тут. Он поиграл жезлом. Юта цыкнул языком. Эл потянулась за своим. — Мой не заряжен. Предлагаю его зарядить. — Нет. — на лице ушибленного солдата появилось выражение животного ужаса. Эл поиграла своим жезлом в руке. «Тащи сюда того, кто ее бил!» «Попытаешься сбежать?» Элл нацелила наконечник жезла в глаз жертвы. Едва она отпустила солдат Митнуса в барак. «Они легко предают друг друга», — напомнила себе Элл уже заученную аксиому. «Первый пострадавший выволок наружу одного штрафника», — Элл узнала физиономию. «Ух ты!» — протянула она. «Снова встретились!» «Вчера мои ручки показались тебе нежными». Тот, который по ее требованию вытащил товарища на суд, швырнул жертву в объятия Эл и попробовал сбежать. Она выставила руку с жезлом, держа его посредине между трелистником и рукояткой. Штрафник метнулся непредсказуемо резко подскочил и камень на конце рукоятки неожиданно прочертил по его груди. Трепанная ткань куртки, Заскрипела, рубашка и кожа разошлись под ней, Эл не знала, что камень настолько острый. По инерции штрафник носил грудью на острие камня, жезл сработал неожиданно для нее, вопль огласил двор, неприятный запах, паленой кожи смешался с остальными несвежими бытовыми амбре. «Смин, тебе лучше этого не видеть», услышала Эл за спиной голос встревоженного Юты, «Лейтенант Миллиор, аккуратней с жезлом!» Жертва сползла вниз. Солдат нелепо махнул руками, глаза закатились. Эл не умела правильно пользоваться оружием. Способ зарядки вызвал содрогание. Откуда ей было знать? Она ожидала, что все свидетели пустятся на утек от такого зрелища. Представила, как мгновение тишины сменится топотом ног. Ей не раз еще придется ошибаться и удивляться местным нравам. Наказание возымело точно обратное действие. Появились еще зрители. У двери выстроились шестеро перепуганных солдат в разной степени потрепанной одежде. Кое-кто из них имел свежие раны на лице и руках. Недавние последствия схватки со СМИН. Она дала отпор в меру своих сил. Сначала они встали на четвереньки, А потом послушно легли в ряд. Только не так сильно, как его лейтенант. Не надо так. Пробормотал в мостовую один из виноватых. Солдат, которого удерживала Эл, был отпущен. Он покорно лег в ряд с остальными. Юта оставил смин, отстегнул жезл, еще раз поиграл им. «С кого начнем? Мой требует обслуживания, и я вчера его сильно разрядил». Юта присел рядом с ближним к нему солдатом. «А могу я одолжить нож, лейтенант?» Эл протянул Юте кинжал и отвернулась. Смин остекленевшими глазами смотрела на жреца. Страха в них не было. Эл уловила алчные ожидания наказания. Смин желала видеть страдания тех, кто ее истязал. Эл властным жестом протянула ей жезл. «Сама не хочешь попробовать? Я разрешу жрец тем более». Эл ее не расслышала из-за треска, разрезаемой сзади одежды. Смин шептала, что-то едва шевеля разбитыми губами. Потом сзади раздался, хрип переносимого мучения. Эл заставила себя обернуться. Юта разрезал одежду на спине солдата и приложил к коже рукоятку жезла. Солдата трясло, как при ударе электрическим током. А от боли он не мог кричать. Хрипел и бил руками, ногами по камням дорожки. Юта посмотрел на Эл. Они встретились взглядами. Жрец остановил экзекуцию. «Давайте, ваш лейтенант. Он довольно энергичный малый». Эл брезгливо протянула жрецу оружие. «Поговорим». Она мотнула головой, указывая на Смин и на проем двери. Они зашли внутрь дома. Смин прошла по коридору, впустила Эл и заперла дверь первой пустой комнаты. «Ты не должна сюда ходить», прошептала она. «Юта меня притащил». «Что я могу для тебя сделать, Смин?» «Ничего. Я сама решила задержаться и поздно пришла сюда. Думала, не заметят». Смин усмехнулась печально. Снаружи опять раздался вопль, другой визгливый и жалостный. Смин сжалась. Эл мягко стиснула ее плечо. Девушка ринулась к ней и прижалась сильно. От великой не веяло больше силы, которую Смин впитывала в горном мире. Простых объятий ей было недостаточно. Она хотела обрести то состояние, которое помогало ей выжить. Сил не было. Ни иступлением, молитвенного экстаза, ни теплой волны. Великая отрезала ее от спасительной присоски. Умоляю, убей меня. Я не знаю, почему ты не сделала этого раньше. Я должна была умереть. Я так хочу. Смин, напрягись. Каким образом тебя можно вызволить отсюда? Какие варианты? Никаких. Я только недавно сюда попала. Со мной будет то, что сейчас делает Юта. Я буду работать, отдавать остатки энергии гарнизону, пока не умру. Я теперь как материал, как топливо, которое тут добывают. Не бывает одного решения, думай. Твердо потребовала Л. Я могу отдаться храму, создавать детей жрецам, кому прикажут. Уж лучше так. Я умру быстро, и это унизительно. Я не смогу даже собой владеть. Смин схватилась руками за голову, словно ее собирались проломить. «Еще», — наставила Л. — «я могу сбежать. В городе какое-то тайное убежище есть. Это слухи, просто слухи». Вопль с улицы снова сменил тональность. «Три осталось», — заметил Л. «Что можно сделать в твоем нынешнем положении, чтобы больше не попадать под побои? Не сопротивляться, выдохнула Смин. Дать себя унижать, сколько они хотят. Из речи исчез длом. Ее положение не лучше, чем прежде, но не несет той подавляющей волю силы, которая делала Смин тенью в присутствии семьи. В ее решимости умереть было не столько отчаяние, сколько целенаправленная воля. Девушка-боец, это в ней еще не убили. Я найду твое подполье кивнула Эл. И Смин опять прижалась к ней. Они молчали. Последний сдавленный вскрик прозвучал во дворике. Л отвесила Смин легкую оплеуху, та стала выглядеть как пьяная, потом взяла Смин за шею и потащила наружу. Юта отдал Л заряженный и отключенный жезл, свое оружие привычно и ловко пристегнул на место. Л отпустила Смин, собиралась приказать ей уйти. «Нет-нет, с этой тварью мы еще не разобрались!» заорал Юта. Он схватил Смин за короткие волосы и властно поволок за собой по улице. Смин пришлось склониться, она шагала за ним, согнувшись почти пополам. Юта произнес несколько ругательств. Это был суровый и смачный театр. Элла глянулась на перепуганных зрителей. Жреца они провожали с облегчением, а на нее опасливо косились. Юта мирами обожал играть на публику, а публика преимущественно ему верит. Эл осталась на сцене без партнера. «Почему ее нельзя трогать, лейтенант? Что такого в этой девке?» Эл посмотрела в ту сторону, откуда доносились эти приглушенные болью вопросы. С ней разговаривал один из наказанных, который повернулся на бок и чуть приподнялся. Он наблюдал, как Юта волочет по улице смин. «А ты не знаешь, зачем женщина жрецу?» спросила Эл с «Так она ж не девка», пробубнил кто-то в землю. «Это пока. Скоро согласится». Послушался еще один голос. «А сам-то не желаешь?» Поинтересовалась Эл сверху. На нее поднял глаз самый пожилой из наказанных. «Да я б с радостью, только детей у меня уже хватает!» Он усмехнулся Эл. «А ты стерва-лейтенант!» «Зачем же так это наприложила?» «Он меньше всех ее пинал. Лежит теперь не шевелится». «Жив он», сказала Эл. «Передай-ка ты всем вашим». Объясни просто и доходчиво, если такой разговорчивый. Кто еще тронет бывшего капитана Тарен, я всем до единого жезл в глотку запихаю. Клянусь, не будь я из двадцать второго. тфу ты, страх небесный, так это про тебя вчера болтали, Запыхтел первый. Про меня, про меня. Убивать я вас не буду, нельзя, а вот пытать никого не запрещали. «Кто из вас отбросывает таких хочет пыток?» ты, лейтенант!» Пробубнил еще кто-то. «Кто меня плохо поймет, я потом еще раз объясню!» Эл пошла догонять Сьюту. Копаться во флайере жреца, желающих, не нашлось. Любопытные развлекались, наблюдая, как жрец завался, тащит смин. Он пинком загнал ее внутрь флайера за пассажирские сидения. Эл быстро захлопнула за ним дверцу, и обижала корпус. Они покинули территорию штрафной зоны. «Куда?» — спросила Эл. «К виадуку. В тени остановишься». Глава 15 Сваливание. Флайер завис, где приказал жрец, Эл не выключила двигатели, он парил и вздрагивал. Юта дернул какой-то рычажок на кресле. Оно повернулось вокруг своей оси. Эл поискала такой же на своем, но не нашла. Юта уже сидела лицом к Смин, когда Эл обернулась. Юта с размаху безжалостно врепил Смин оплеуху. Замахнулся снова, но Эл жестко перехватила его кисть. — Ай-яй-яй, лейтенант, не нужно так очевидно демонстрировать симпатию к этой женщине. Вы едва знакомы. Фальшиво выговорил Юта. Ей уже достаточно, возразила Эл строго. Она идиотка, дурная тварь, заорал Юта уже без театрального пафоса. Она должна была лечь на землю и позволить сделать все, что они хотели, а не сопротивляться. Ты решила поиграться в капитана, идиотка, продемонстрировала свои умения. Она хотела, чтобы ее убили, сказала Эл. И ты, идиотка, лейтенант, Ни один из них ни за что бы ее не убил. Это закон. Над новичками только глымятся». Смин с насмешкой на разбитом лице посмотрела на распаленного юту. «Можете разобраться в полете», — заявила Эл и двинула флэр с места. «Мне еще родословную сочинять. Я не приказывал тебе лететь». «А ты мне и не приказываешь. Я подчиняюсь только министру Тарену. спокойно заявила Эл. «Лети на север». Не снижая тона, закричал Юта. «А я не знаю, где у вас тут север», съязвила Эл, едва не получив подзатыльник. Салон просторный, было куда отклониться. Эл решила, что Смин достаточно унижения, побоев и нравоучений, Почтенный с вчера спровоцировал ее на уход, но вины за избиение за собой он явно не чувствовал. Она решила оттянуть внимание Юты на себя. «Когда ты ему рассказывала, кто я, Смин?» — спросила Эл через плечо. «Я не рассказывала», — возразила та. «Хм, так я и поверила. Чего бы ему так перемениться со вчерашнего? Почти наютами рамес изображал сладенького мальчика и чуть ли ни лицом не лизал, а сегодня кулаками машет, будто забыл, что приложила его жезлом. Он псих или у него раздвоение личности? Заткнись, сладенькая!» «Если я вдруг поверю, что ты выкормишь Геона, как тебя пытаются представить, то подумай что-нибудь плохое», — рявкнул распалившийся Юта. Так Эл установила, что Юта все-таки не знает правду о ней и появлении в этом мире. Жрец злобно ткнул красивым пальцем Смин. «Если ты не хочешь туда возвратиться», — он указал в сторону штрафной зоны, «ты будешь меня слушаться. Ты мне дверь должна». «А ты, — он ткнул пальцем Вэл, три дня будешь мне помогать, иначе я тебя выдам». «Напугал. Зря я тебя вчера ничего не сломала. Сейчас я тебя так уроню, что ты забудешь, как летать». Юта не следил, какую высоту они набрали. Они поравнялись с краем виадука, из кабины была видна дорога в закрытый город. На беду там происходило движение. По тракту мерно ползла большая процессия в сопровождении нескольких военных флайеров охраны гарнизона закрытого города. Их заметили. «Падай!» — приказал он. «Вниз! Вниз!» — прошептала Смин испуганно. Эл кинула флайер к земле. Смин выбросила из кресла, и она врезалась в спинку пилота. Юта летел спиной вперед. За окном сбоку мелькнула кладка виадука. Они едва не проехали корпусом по стене. Он ждал падения. Лейтенант выровнял флаер у поверхности. Уют и внутренности перетряхнула, теперь его швырнуло из кресла, но смин ловко ухватила его. Отлично, весело раздалось за его спиной. Выходка тиа Миллер не походила ни на ошибку, ни на аварию. Шуткой бы жрец эту выходку тоже не назвал. Он обернулся, готовый выплеснуть свой гнев, но пилот была спокойна и довольна. Юта поздно обратил внимание, что она пристегнута ленты к креслу его недавнее изобретение. Он вернулся на место, повернул кресло в прежнее положение и подумал о последствиях. если Свядука за ними наблюдали, допрос будет суровый. Юта соображал как им выкрутиться. Накренись прочерти корпусом по земле делай приказал он как в поместье делай. «За бортом повиси», — предложила тея Миллер бесстрастно и нагло улыбнулась в лицо жрецу. «Не дергайся, скажи, что я ошиблась». Проклятая девка вела себя, словно это ее ежедневное развлечение. Она выключила двигатели, флайер опустился на стойки. Юта не успел выразить недовольства по поводу того, что не приказывал останавливаться, но напротив зависло два флайера сразу, и они медленно сели. С пассажирского сидения одного из них им жестикулировал офицер. Сзади доносились звуки возни, СМИН забивалась в глубину салона. Избитого штрафника во флаере жреца женщину непросто будет объяснить. «Выходим», — приказал Юта, чтобы отвлечь охрану от СМИН. Эл отстегнула ленту, поправила куртку, вышла одновременно с Ютой. «Ради владыки, капитан, мы помешали шествию! Ютов скинул руки в умоляющем жесте. Военный в парадном мундире с неизвестными Л-знаками на рукавах и груди смотрел на них угрюмо. Представьтесь, лейтенант. Я видел, что пилотировали вы. Лейтенант Тиомиллер, эскорт-пилот министра Тарена. Л думала мгновение и добавила: со вчерашнего дня. Что вы только что сделали? «Сваливание». Что? Маневр. Это из-за рискового набора высоты. «Какой высоты, лейтенант, какая высота вам полагается?» «Почтенному Мирамису» — Элл кривилась на жреца. «Флайер его». Капитан посмотрел на Юту. Скорее всего, он не обратил на пассажира пристального внимания. Недовольство направлялось на пилота. Костюм Юты был нетипичный. По почтительному шагу назад Элл догадалась, что офицер его узнал. Я приказал лейтенанту проверить эту машину. Новый флайер способен быстро набирать высоту. Слишком быстро, как я смог теперь понять. Но падать он тоже умеет. Юта улыбнулся слабо, а потом во весь рот. Почтенный Юта Мирамис, менее грозно уточнил капитан. Почтенный изобретатель императора. Да, это я, капитан. Приветливо поклонился Юта. Прошу меня великодушно извинить. — Кому мне нанести М хранитель ритуалов, почтенный Хельвик, направляется в палаты императора, чтобы засвидетельствовать уход всеми любимого канцлера Баласара, — проговорил офицер. — Канцлер умер. Ютамирамис выразил смесь отчаяния и беспокойства. — Увы, — кивнул капитан, — желаете присоединиться к процессии? — Я не могу, я не одет. — И мой флаер. У меня есть разрешение только для его испытаний. Я выбрал неудачное место для эксперимента. Извините, Юта Мирамис растерялся. Выберите другое, — мирным тоном посоветовал капитан и забрался обратно в кабину флаера. Эл проводила взглядом охрану и потом сообразила, что видела такие машины утром в ангаре. Они отличались от военного образца гладкими формами корпусов ровным цветом без полосы знаков. Они, оказывается, умели подниматься высоко. На ее глазах две неуклюжие машины взмыли воздух и перемахнули через парапет виадука почти вертикально. За выхлопными дюзами не оставалось топливного полевого следа и только дрожал теплый воздух, превращая блоки стены в марево миража. Ютта вернулся в кабину и разговаривал там со Смин, пока Эл следила за полетом. Тиами Леор села за управление в задумчивости без намека на испуг. В мое поместье, скомандовал Юта, Эл развернула флаер. Они медленно полетели в сторону владения Вероза. Глава шестнадцатая. Объяснение Юта не пригласил их в дом. Он ушел внутрь коттеджа. Эл еще раз посмотрел на СМИН. и так канцлер умер. Что будет? «Тебе повезло. Будущий канцлер дружит с моим отцом. Поторопись, родословный. В доме Баласаров проведут праздник и церемонию его инициации. Император объявит Баласара новым канцлером по делам родов, и тебя утвердят как миллиора». У тебя есть какое-то время, пока родословную сверит, но потом ты тоже пройдешь церемонию, если в храме закрытого города остался образец энергии миллиоров, Твою силу сравнят с образцом». «Спасибо, что сказала. Значит, времени у меня не так уж много. Я выбрала такую старую фамилию, что искать придется долго. Император поедет на праздник, он покидает закрытый город. У него бывает мало поводов бывать у нас». Но Юта говорил, что он любит такие прогулки и развлечения. Будет вся аристократия, ни одного жреца. Они по протоколу не посещают праздников. Ты можешь не опасаться за свою безопасность. Торжество будет довольно длинным, несколько дней, многолюдным, пышным. — Как новый канцлер, — пошутила Эл. — Не волнуйся. Таким сборищем меня не напугать. Смин не смогла улыбнуться. Но лицо ее просветлело. Баласар хорошо к тебе относится. — заметила Эл. — В детстве он казался мне добрым. Сейчас я понимаю, что отношения с ним гораздо сложнее, чем с отцом Юты, например, или с самим Ютой. — проговорила Смин. — Я долго не понимала, что во мне видят не воина или талант разведчика, а женщину, пригодную для хорошего потомства. — Он тебе помог с ситуацией после охоты. Это Баласар договорился с причем не дешево, как я успела узнать. Я не знаю последствий этой помощи. Они договорились действовать через тебя, не принимая их внимания на свой счет. Я не наивно, — улыбнулся Эл. Еще раз спрашиваю, я могу тебе помочь? Не надо. Смин потупилась. Почему ты? Юта возвращается. Научись пользоваться жезлом. То, что ты сделала вчера с Ютой и сегодня с солдатами, это чрезмерно. Не все сразу, я освоюсь, — покивала Эл. Юта спустился к ним с пухлой пачкой листов, похожих на папку. Он махнул строго. «За мной, обе!» Он пошел в сторону арки из кустарника. Смин смотрела на Эл с опасением, но Великая усмехнулась в спину жрецу и зашагала следом. Юта привел их к строению, похожему на мастерскую. На вид хозяйственная постройка, которая не казалась издали внушительной, потому что стояла довольно далеко посредине перепаханного пустыря. В действительности здание оказалось довольно мощным, с перепадом высоты, что создавало некоторую оптическую иллюзию. Оно запиралось с торца огромными воротами. Юта зашел внутрь через отдельную металлическую дверцу сбоку от ворот и открыл их изнутри. Эл остановилась в проеме. Там стояли две конструкции. Она узнала, Полуразобранный флайер по виду обычный, как в гарнизоне, а другой каркас машины на половину высоту помещения имел пять двигателей и намек на крылья. Эл вспомнил, что Юта Мирамис изобретатель императора. Так его, кажется, назвал офицер из траурной процессии. Я собираюсь воспользоваться твоими познаниями в пилотаже и управлении, лейтенант. Но не потому, что министр Таран тебе рекомендовал заговорил Юта Мирами с тоном строгого хозяина. «Я ему не поверил, думал, он хочет тебя пристроить. А сегодня убедился, что ты наделена талантом понимать принцип работы машины. За простыми пилотами такого не водится. Ты не покалечила людей в имении Торена, справилась с моим аппаратом, в котором я, кстати, очень разочарован. Баласер сказал, что ни один флайер в его коллекции не вызывал у тебя вопросов». Ты меня очень доходчиво уронила сегодня, как обещала. Не представлял, что мое изобретение вообще на такое способно. Если бы не похоронная процессия, я бы загнал тебя на такую высоту, которую бы ты испугалась. Фантазии не хватит, буркнул лейтенант Мериор. Не перечь мне, если ты замышляешь что-то, я это почувствую. Я не останусь в долгу за помощь, чего ты собираешься достичь. Закрытого города, без смущения, ответила лейтенант Миллер. Твоего личика для этого недостаточно. А еще я хочу на Балк балосаром. Не волнуйся об этом. Там будет министр Тарена, значит, и ты. Мне нужна чистая, родословная напирала лейтенант. Геральдических книг тут мало. Твой слуга этим занимается. Я с утра его отправил изучать архивы. К вечеру он сделает выписки, а славные... славное. Прошлое семейство миллеров, если сможет. Который, кстати, новый канцлер Баласар засвидетельствует с удовольствием. Но уж если ты к тому времени не убьешь или не покоречишь кого-нибудь», Юта нервно выстреливал слова. «Ты знаешь, кто я?» — спросила Эл напрямик. «Жажду узнать», — заявил он заносчиво. «Я не просто хочу видеть твою родословную, а поймуть чего ты стоишь». Смин прислонилась к стене сарая и наблюдала словесную дуэль с интересом. Юта не понимает, кто перед ним. Эл не понимает, кто такой Юта Мирамис. Столкнулись две сильные натуры, но они достаточно разумны и не вступают в откровенный конфликт. Она радовалась, что Юта не липнет к ней, а решил заняться новой знакомой. «Что ты хочешь у меня узнать по поводу полетов?» – фамильярным тоном спросила Эл. Как ты рассчитала разворот старой машины Таренов? Что сделала, чтобы не убить людей? Как ты не разбилась сегодня? Ничего, я просто чувствую машину. Чувствуешь? Как? Что именно ты чувствуешь? Как это можно почувствовать? Ты не могла разобрать весь грузовик. Ты влезла в дефектный двигатель. Как ты это поняла? Что ты заметила там? Из-за веса он хорошо стабилизирован и слушается управление. Оно немного проще, чем у новых флайеров. Он нестабилен на скорости и сжигает много топлива, поэтому от него отказались. Но в сущности это одна из устойчивых машин. Объяснение понравилось Юте, но отвечать он не стал. «Обойди большой флэр», — приказал он. Эл вошла внутрь сарая, за внушительным корпусом недостроенного флера с пятью двигателями увидела разобранный старенький грузовик Таренов, который узнала по деталям очищенной ею обшивки. И утошел за ней и заметил сожаление при взгляде на раскороченную машину. «Теперь никто не узнает, что ты в нем копалась. Собери его обратно, как посчитаешь нужным». Он сунул ей в руки папку с записями. «Тут ты найдешь сведения о конструкции. Запомни хорошо, лейтенант. Такие, как ты, умирают на пыточном столе, если кому-то хвастаются тем, что знают секреты этих машин. Как они летают?» Может знать только жрец. Кто-нибудь в этом мире еще знает о твоей способности?» Такое только владыке известно. Таинственным шепотом сказала она. Эл шутила, Юта был предельно серьезен и не заметил иронии. «Вот и молчи! За стенами этой мастерской ты, миленькая девушка, эскорт-пилот. Смин будет помогать тебе!» Смин неохотно подошла к разобранному флайеру. Я ничего не смыслю в этом и летаю плохо. Ты мне дверь должна, отработаешь здесь. Слушайся, лейтенанта, и не попадайся на глаза моему отцу. Переночуешь в сарае, в гарнизон возвращаться не надо. Сообщите, когда закончите. Эл схватила в руки кусок обширки, демонстрируя комичную готовность к работе. Смин проводила взглядом Юту, который торопился, отчего хромал сильнее. «А зачем я ему вообще? Что такого в этом флайере? Или проблема в том, что я его вздула?» — спросила Эл. «Юта иногда делает странные вещи. Он странный. Долгое время он пытался построить для императора флаер, который никто еще не создавал». Смин смотрела ему вслед с доброй улыбкой. Странный жрец улыбнулась сел и сверкнула глазами. «Ты не сболтнула ему, кто я на самом деле. За это спасибо». Он не поверил, что ты из 22-го. С трудом улыбнулась Смин. И из 22-го мне уже осточертило повторять то, о чем я понятия не имею. Что это за смертные, чем так прославились? Что ты успела им про меня сказать? Смин испугалась и усменила тон. Садись где-нибудь, тебе уже больно двигаться. Твой поклонник мог бы догадаться, а не мучить тебя работой. Давай снова обговорим нашу встречу и мою легенду. Нас могут подслушать. Я почувствую чужака, не волнуйся. В моем обществе тебе ничего не грозит. Обещаю. Ты будешь отвечать на вопросы, а я наведу порядок на этой свалке. Кажется, и в этом мире творческие натуры отличаются склонности к бардаку Ты видела много миров? Много. Все? Все пять? Все. А где ты научилась так летать? Это так важно для Теомельор? Хитро спросила эл Флайеры есть только в нашем мире. Чтобы Смин не развела свою мысль, Эл перебила ее. Хорошо, Юта Мирамис единственный, кто будет знать, как я летаю. Оставим это. Ты служишь в владыки? Я великая, и все. Речь не обо мне. Сосредоточься, Смин. Мы обсуждаем лейтенанта Миллиор. Да, Смин покивала. С чего начать? Мне нужно знать больше, чем ты рассказала в поместье. Начнем с трудного. Ты была на допросе. Направила Эл спутанные мысли Смин. «Откуда ты знаешь про допрос?» «Догадалась». Смин нахмурилась и не поверила. «Ты забыла, кто я?» Смин согласно кивнула и заговорила. Допрос был формальностью. Его провел ждец Вероза, отец Юты, и его дядя полковник Вероза, глава гарнизона. «Ко мне не применили насилие, потому что боялись, что я быстро умру. Дождутся, пока ты поправишься?» Ты видела, куда меня отправили, там невозможно поправить здоровье. У меня есть предположение, что твой спутник уже канул кону где-то на допросе, а ты последний источник сведений о охоте. Нужно определить круг осведомленных. Среди них твой отец Полосар, жрец Фироза, возможно, тот и те, кто допросил еще живого Кумона. И если бы Кумон выболтал обо мне, я бы тут не стояла». Допустим, он послушался Исмари и не проболтался. Но ты наследник, появление которого так опасались наши жрецы. Эл неопределенно скривилась. Смин, пожалуйста, поставь перегородку в своей голове. Я офицер охраны твоего отца. Что ты им сказала? Я повторила, как договорились. Смин потупилась и едва не впала в прострацию. Эл понимала, как она чувствительна и способна выпадать из реальности. Избитая Смин выглядела не лучше, чем в поместье, не начала бы заговариваться. «Почему Юта Мирамис, если он Вероза?» – сменила тему Эл. Юта сын Вероза от другой матери, женщина семьи Мирамис. «Ух ты, незаконный!» – Смин скривила разбитые губки. Эл не поняла ее гримасу. «Вовсе нет!» – возмутилась Смин. Юта урожденный с разрешения самого императора. Кливерин-десятый так увлекся экспериментом, что до сих пор покровительствует Юте. Папаша Юта решил улучшить генофон. Не удержалась от сарказма Эл. Назойливость Мирамиса ее донимала, и новость о его происхождении могла стать поводом для ответных колкостей. Эл с удовольствием уяснила эту тонкость. — Не нужно ему об этом намекать, — предупредила Смин. У него тяжелое отношение с отцом. Смин следила, как деловито великая раскладывает части Флайра. Смысл действий был ей непонятен. Смин удивлялась ее знанию и интересу к грязной работе. В груди деталей появился порядок. Время от времени она перебирала схемы в папке Мирамиса и хмурилась. Смин смолкла, наблюдая за ней. Продолжая, слушаю. Тебе кажется, что Юта опасен?» Смин тревожилась за последствия схватки. Фу, он назойлив и самоуверен, но и рада такому знакомству. Великая кивнула на записи. Я могу оценить ваш потенциал благодаря ему. Я узнала, какие знания доступны и избранным. Да, Юта умный. Я порой в ужасе от его догадливости. Он во многих сферах проявляет талант, поэтому не может остановиться ни на чем и остаться жрецом тоже. Тонсмин стал уважительно строгим и чуть наседательным. Он еще не раз тебя удивит. Его отец жрец, который знает ветви наследования силы. Вироза помог многим семьям улучшить потомство через побочные ветки. Его влияние делает такое скрещивание легальным. Мой отец как-то обмолвился, что вироза улучшает и нашу семью. Юта самый удачный его эксперимент. Он пошел на личную жертву ради сына и настоящего наследника рода. Поэтому он так выглядит. Да, ты его уже видел? У Баласа столкнулись. У него нрав суровый. Поморщилась Смин. Держись от Вироза в стороне и не ссорься. Тебя мог допросить кто-нибудь другой? Если бы я пошла вместе с Кумоном, то попала бы к Геону, скорее всего. Все старшие, связанные с нашей семьей, были против моего брака и этой охоты. Я смогла убедить только отца. На случай провала он придумал эту схему. Кумон был из рода Гион. Генерал имел над ним прямую власть, но не надо мной, пока мы не супруги. Я офицер гарнизона закрытого города и оставалась в подчинении отца и полковника Вероза. Я знаю, что Исмари тоже из Вероза. Вероза решила извлечь свою выгоду из похода. Исмари интересовала, сколько и какую энергию можно извлечь из нас и всего, что мы встретим. При контакте с дверями смертный меняется. А я женщина. Потомство от таких, как я или Кумона, имеет особенное качество. Знаешь, что Исмари выторговал у Кумона за наше спасение? Моего первенца, первого ребенка. Его забрали бы у нас для изучения в храме. Я рада, что ты его убила. Я рада, что ты его убила, и этого брака уже не будет. В пустых до этого глазах Смин загорелась ярость. Вироза не любит кеонов, мой отец на этом и сыграл. Я стала поводом для интриги против генерала. Провал нашей охоты на руку и влиятельным семьям столицы. Вироза знает, что я убила Исмари? Нет. Я сказала, что его убил зверь. Или они знают от Кумона, и Вироза поставил ловушку на будущее. Усомнилась Эл. Так в чем же был смысл этой вашей затеи? Кроме новых путей и возможных ресурсов, я видела, что жрец совершал какие-то манипуляции с убитыми животными, но трупы вы не ели. Миры для нас – это источник энергии, зоны влияния и потенциальные ресурсы. Наш мир болен соперничеством за обладание дверями, потому что они обеспечивают зону контроля. Гион приближенный друг Императора, а его разведчики противостоят жрецам в искусстве использовать двери. Вероза ошибся на допросе. Я плохо выглядела, и он не заметил, как я использовала его ошибку. Я представила тебя спасителем, Они виновницы нашего провала. Ты исследовала миры, случайно натолкнулась на нас и поняла, что мы погибаем. Они подумали, что Геон послал меня, своего разведчика, тайно помочь племеннику, но я не знакома с вашим Геоном. Ты понимаешь, чем это грозит? Смин замерла, как испуганная добыча. Эл пришлось сбавить тон. Запутанная выходит история: я тебе и разведчик, и какой-то еще миллиор. Я не знала, что делать обреченно вымолвила Смин. «Ты хотела донести весть, что миры получат защиту, и мы не имели на них права. Пойми, каждый житель этого мира убежден в обратном. Как бы ни была ты сильна, такое публично оглашать нельзя. Исмари предпочел умереть, потому что его участь, как и твоего гонца, была бы хуже моей или Кумона. Изучи нас, получше ты поймешь, почему Исмари умер добровольно». «Не торопись объявлять волю владыки всем. Они обернут свой гнев против тебя. Ты повела себя так, как я не ожидала. Я-то думала, ты свергнешь императора раньше, чем меня успеют допросить. Ты собралась у нас поселиться, поступила на службу к моему отцу. Это дико. Ты хочешь медленно повергнуть наш мир в разруху?» Приятный хохот великой раскатился по сараю, такой заразительный, что Смин тоже невольно улыбнулась и поморщилась от боли. Я тут задержалась, потому что я могу себе позволить разную степень любопытства. Своих замыслов я тебе все равно не раскрою. На данный момент ты знаешь обо мне больше, чем тебе бы хотелось. А я знаю о тебе мало. В чем интрига с твоим провалом? Тебе уже известно, что я хотела повысить свой статус в обществе. Я родилась со способностями жрицы. В детстве я доводила до ненависти своими проделками жриц-воспитательниц. В отместку они посоветовали отцу сделать из меня солдата-воина. С годами мои способности росли, а военная служба показалась мне ошибкой. Но исправить свою судьбу и стать жрицей я бы уже не смогла. Было слишком поздно. А чем занимаются жрицы? Выше своей постаси они производят избранных потомков для жречества. Но среди них встречаются немало воспитательниц, отличных инженеров, знатоков истории. Вообще искусство владения силой – отличительная особенность этих женщин. Жены глав семей этого города, как правило, жрического происхождения. А женщина может стать главой рода? Да, например, жрец Вироза перенял полномочия от матери. Она прежде занималась родовыми делами. А жрицы – такая же элита, они держатся узким кругом. «Но главное – качество потомства», – добавила Эл. «Да», – смиренно согласилась Смин. «А Кумон из семьи генерала, который управляет разведчиками. Вот ты куда метила. Ты совсем как Юта. Да, я хотела в закрытый город. Брак с Кумоном был хорошим шансом. В этом и смысл. Мне по семейной линии досталась энергия матери. Я могла стать жрицей, но я этому сопротивлялась. Аюта тоже пытался, но у него не получилось. Я стал разведчиком. В современных семьях аристократии жрецы еще способны пройти в двери без ущерба, но большинство семей предпочитают нанимать кого-то вроде тебя. Среди военных, такие как я, не единичный случай. Они часто встречаются. Я, Кумон, Бадараси и Лепин были отобраны не для охоты. Мы должны были доказать, что годимся для дальней разведки. Бадараси из старого, но незнатного рода. Он семьянин, но славы не желал. Кумон потащил его за собой, посулил место в хорошем гарнизоне Гионов, Спокойную, хорошую службу благополучия его семье. Апин Пин желал тренироваться, потому что молодому телу двери менее всего вредят. Я хотела попасть в 22-й, войдя в клан Гионов через мужа. Я капитан гвардии но могла бы стать императорским разведчиком. Я заинтересовала генерала своими способностями. В обмен на хорошего наследника он предложил мне тренироваться с его воспитанниками. Я стала невестой его племенника и успешно прошла испытание дверями. Мне требовалось доказать, что я способна на проходы между мирами. Я думала, что потренируюсь, справлюсь со временем без жрецов. Но стоило нам оказаться в третьем мире, и мы не смогли найти проход без участия Исмари. Система ориентации в мирах слишком сложна и отличается от нашей. А Исмари уверял, что причина тому не наши недостатки. А что-то случилось с проходами. Внешняя сила время от времени меняет их расположение, особенно на рассвете. Все последнее время она смещала переходы. Мы столкнулись с никому неизвестным дрейфом. А остальное ты знаешь. После возвращения мой провал стал поводом для сделки между противниками Гиона. Мне приказано молчать о причинах поражения на охоте и о дверях. Вероза сам придумает тому объяснение, ведь он пострадавшая сторона. Все извлекут свою пользу из моей ошибки, а я не стану разведчиком Гиона на радость с трем семьям и не дам наследник Акумона. Гионы потеряют связь с ветвями Меня пару раз называли выкормышем Геона. Почему? Мои способности кому-то так очевидны? Нет. Это скорее злая ирония. Так называют безродных, у которых способности взялись и ниоткуда, сами собой. У Геонов нет жрецов родословной. Они военные. Генералу родовитость ни к чему, она не важна. Он ценит только сил. Понятно. Оставим твой несостоявшийся брак. В чем же моя связь с Геоном? Никакой. Смин. Представь, что все это ты объясняешь человеку, который ничегошеньки не знает о ваших распрях, противостояниях и интригах. Ты знаешь, что я к Геону не имею никакого отношения. Но остальные начинают в это верить. Ты же видела семейные деревья. Но кое-что я успела запомнить. Меня интересовали миллиоры, которые, к слову, вымерли несколько поколений назад. В том и хитрость, заверила Смин. Генерал Геон давно вступил в противоречие с жрецами владыки, считая, что среди обычных жителей мира много одаренных способностями. Наша история сохранила легенды, что когда-то в двери при определенном старании проходили абсолютно все. Генерал уверовал в свою идею. Распря – это старая, Это не попытка получить власть в мирах, в обход жрецов или владыки. Это попытка изменить нас всех. И я слышала от Кумона что Гион не верит в помощь владыке и считает его власть над нами устаревшим пережитком. Он уверен, что владение дверями – это не привилегия жрецов и не высшая сила, дарованная владыкой, а закон мира, который от нас просто прячут. Жрецы скрывают инструменты для работы с дверями во имя поддержания собственной власти. И я уверена, что Гион прав. Мы с Кумоном и Исмари это доказали. Мой отец меня поддержал. Но теперь он разочарован в моей затее из-за последствий. Как всегда, вздохнула Эл. Интеллектуальная элита, чтобы сохранить влияние, бережет свои тайны. Не удивила. В двери может войти любой. Изображая неподдельный интерес, Эл отвлекала Смин от воспоминаний. Девушка запротестовала. Далеко не любой. Генерал практическим путем понял, что могут только некоторые. Ты, наверное, удивишься, если узнаешь число смертных, попавших на утилизацию или в штрафные по гарнизонам из-за испытаний в дверях. А жрецы? Я видела, как они шатаются по другому миру и вступают в связи со смертными. Их очень интересует обитатель того мира, который мало знает о дверях, верит в них как в сказку, но при этом обладает уникальным потенциалом для переходов. Я много путешествую, я таскал некоторых по дверям неоднократно. А им было хоть бы что. Они приучены избегать дверей. С вашим народом все наоборот. Эл догадалась, что для Смин такая подробность, как гром среди ясного неба. Разведчик называется. Вывод девушки разочаровал Эл. Шрест без ключа тоже дверь не пройдет. Смин испуганно посмотрел на Эл. А ты смогла? Я не в счет. Что ты пытаешься мне сказать? Я пытаюсь представить, как использовать общее заблуждение и объяснить тебя. Гион отбирает у храмов детей, у которых есть врожденные способности, близкие к жречески. Ты могла оказаться среди них, их родословные, как твоя. То есть у Миллиоров могут быть потерянные дети. Они либо имеют неизвестных родителей, либо полукровки, а то и безродные. Когда-то их родовые связи пресеклись, но заранее они вступили в отношения с теми, кто относился к высоким семьям. Тогда связь оказалась утеряна. Геон таких ищет, пристраивает на обучение по гарнизонам, потом приглашает в закрытый город и там их учат. Дальше они воспитываются во владении Геона, их способности совершенствуют и используют для изучения миров. Они составляют 22-й легион. Они считаются императорской гвардией, но на деле служат интересам Геона, и никто не знает, сколько их. Многие уходят на разведку в миры и не возвращаются. Они застревают, гибнут. Для этого нужен некоторый опыт. Мы же смогли вернуться при погибшем жреце благодаря тебе, пропавшему разведчику. У больших дверей есть опасное качества. Они могут связать потомка с его предшественниками. Он видит прошлое своей семьи. Это называется инициацией. Не удивляйся, если тебя станут подозревать в том, что ты имеешь родовую память. Чтобы опротестовать твою связь с Геоном, нужно всех убедить, что ты ему не служила. Ты потерялась в мирах, тебя там бросили, и ты передумал служить семейству Геона. Если ты потомок древнего рода, столице ты можешь добиться признания. Семьи зао Геонов или Хельвигов близки императору. Вироза – последний выросший жрец своего рода, и он вот-вот утратит значимость. Его место займет Юта, а Пао Баласар, будущий канцлер, вообще не жрец. У него и отец-то был едва жрического сана. Но Баласар испытаний не прошел. Он разбирается в наследовании и родовых книгах лучше самого Вироза, и у него хорошие отношения с Геоном. Они приняли себя, потому что их потомки – могут оказаться в точно таком же положении. Они создают тебе карьеру и заодно создают прецедент себе. Поэтому ты попросила Баласара солгать во мне? Нет, я солгала ему сразу. Я будто в бреду выболтала, что ты случайно выдала себя в стычке с Исмари. Исмари разоблачил тебя и сказал об этом в Кумону. Я только фамилию не назвала. Исмари хотел тебя убить, чтобы сохранить тайну нашего провала. Жрец понял, что способностями ты близка к императорскому роду. Исмори Вироза, у них опыт в распознавании способностей. Это хорошо, что тебя поставили в ряд с выкормышами. Я не знаю, в чьей голове родилось это подозрение, но оно точно совпало с тем, что я наговорила Баласару. И твой слуга орал во всеуслышание, что ты из двадцать второго». Если тебе придется оправдываться за это, то хотя бы силу можешь показать. Воспитанники Гиона имеют способность похожую на жреческую и поры мощнее. Тебе это еще пригодится. Час от часу не легче. Это лучшее, что я могла для тебя сочинить. Тебя, скорее всего, предъявят Геону, чем просто убьют. Гион будет на аристократическом сборище Баласара? Конечно. У него земли столицы, столице, он пребывает в поместье по праздникам, а остальное время живет в закрытом городе. Едва ли вы встретитесь до этого момента. Хорошо. Это сейчас не первостепенная проблема. Не знаю, какие будут последствия, но определенно твоя задумка неплоха, если учесть, в каком положении ты оказалась. Спасибо, Смин. Юта поэтому так легко принял факт, что я копалась во флайере. Не знаю, Юта тоже особенный. «Смин, а какая реальная опасность может исходить от твоего брата?» «От Олива!» Ухмылка на разбитом лице Смин сделала ее похожей на разбойницу. «Его отец держит при себе, чтобы женить. Женатые офицеры не служат императору. Отец не желает карьеры сыну? Не такой. Вечно пропадать в закрытом городе?» Смин остановилась и посмотрела на Эл серьезно и сочувствующе. «Я дважды слышала, что ты хочешь там оказаться». Это очень опасно для тебя. Сколько у меня времени до приема у Баласара? Отец скажет тебе точнее. И, пожалуйста, опасайся своего слуги. Это ему следует опасаться меня, строго заявила Эл. Слуги всегда на кого-то шпионят, если взяты из другого дома. Он тебе угрожал? Догадалась Эл. Нет, из флайера. Зачем я ему? «Будь внимательна к тому, что тебя окружает». «Спасибо за предупреждение. Еще вопрос. Зачем же отец тебя травил? Он стремился меня ослабить. Напиток, который он давал, вызывал отравление и потерю памяти. Он не пытался меня убить. Он хотел, чтобы я выглядела безумной и неспособной приносить потомство хотя бы год после дверей. Это был его способ меня спасти». Он выглядит суровым и строгим, но Юта прав. У таранов тесная связь друг с другом. Он принял тебя именно потому, что ты спасла мне жизнь. Жестоко. Не наказывай его, я прошу. Я теперь его эскорт-пилот, и, кажется, обязана защищать его тело, если обстоятельства того потребуют. Смин посмотрела благодарно. «Только не пойму, что ему грозит», — Надала Эл наводящий вопрос. При смене канцлера будет много интриг и перестановок. Если отец доверился тебе, ты узнаешь его секреты. Моим внедрением в общество оздачили Баласара, а не твоего отца. Я подозреваю, что министр быстро избавится от меня. Баласар будет мне помогать, как думаешь? Я, по-моему, понравился его жене. Он представил тебя кому-нибудь из жрецов? Только Верозе Он не показался мне опасным. Юта много раз злорадствовал что его рождение стоило отцу способностей. Но я всю жизнь его боялась. Смин замерла и чуть сжалась. Эл догадалась, что воспоминания о допросе парализуют ее. Он не увидел, кто я на самом деле, <свяк> успокоилась Эл. Иначе все последующие события не произошли бы в мою пользу. Смин, я вынуждена тебя предупредить. Я очень хорошо понимаю, что моя безопасность находится в твоих руках. Я не выдам тебя без боли пыток или допросов. Я жажду, чтобы меня поскорее отправили туда, где обо мне все забудут. Не в гневе твоего отца тут дело, что я для него. Мне страшно при виде тех, кто окружает меня. Моя жизнь рухнула, и я словно увидела родной мир по-другому. Вначале я обвиняла в этом тебя, а сейчас ясно понимаю, что ты только одна из причин. Остальное сделала не ты. Расширение границ меняет мировоззрение Смин. Будь внимательна. К этому моменту из груды деталей образовалась три кучи. А как я могу использовать Гарахан? Коли уж ты меня туда отправила. В Гарахане еще иногда работают двери. Мы уходили там. Жрецы вычисляли период открытия, а Исмари провел нашу группу в нижний мир. Ты могла проходить испытания и случайно затеряться в мирах, не найдя дорогу назад. Хочешь совет в благодарность? Конечно, какой. Если ты пожелаешь бороться за будущее, сражайся осторожно, умно и незаметно. Это будет долгий и болезненный путь. Если хочешь сдаться, прими все как есть и забудь прошлое. Из руин тоже можно что-нибудь построить. Не в этом мире, пробубнила смен тихо. Я могу открыть себе двери, если хочешь. Чем я лучше Бадараси? Он был хотя бы хорошим бойцом. В нем было то, что я не понимала. Ему было все равно до наших рангов и положения кумона. Можешь не рассказывать мне, какой Бадараси молодец. Вы бы час не выжили там, куда я его загнала. Мне жаль глупого Пина, но о Бадараси я сожалею больше. Он мне нравился. Эл поняла, что пора. Бодраси жив. Я отправила его в третий мир защищать смертных от таких, как вы. Он согласился. Смин вытаращил глаза. Я могу открыть тебе дверь, повторила Эл, и прищурилась. Смин снова оцепенела и ничего не ответила. Юта вернулся не скоро. Он дошел до сарая, хотя усталость манила его в коттедж. Можно бросить смин в сарай, а вот лейтенанта без присмотра он оставлять не хотел. По пути он размышлял о том, как вовремя появилась Теомелиор. Ему требовался пилот в гарнизоне, на него косились и считали опасным сотрудничество с изобретателем. Юты одинаково пугали гарнизонных жрецов, начальства и пилотов. Теомелиор, не дрогнув, села в его новый флайер. определенный министр Торен притащил с периферии в столицу не красавицу для своих нужд, а телохранителя и хорошего пилота. Изнутри мастерской слышались приглушенные голоса девушек, Они смолкли, едва он подошел к стене. Почуяло. Юта зашел в мастерскую и к своему разочарованию увидел три кучи, в которые девушки сложили детали. Корпус отдельно, внутренности отдельно, малой кучкой лежал двигатель. Миллер восседала на не до конца разобранном остове корпуса. Асмин пристроилась на выступающей части его новейшего изобретения. Они бездельничали. Изображать гнев не хотелось, он скривился устало и осуждающе. «Лейтенант, я приказал собрать машину». «Я не могу». Теми его развела своими ловкими руками. двигатель то тю-тю отсутствует. Пальцы ее были испачканы. Юта напрягся. На пальцах поблескивали остатки пыли из двигателя. Это он был неаккуратен, не убрал все. Она не стряхнула и не удалила пыль, не опасалась, что кто-то заметит блеск порошка. С лейтенантом ничего ровным счетом не случилось. Смин понятия не имела об этой пыли, она топливной капсулы в жизни не видела. Аристократка все-таки. А Теамилер, как видно, тоже об опасности ничего не подозревала. Юта задержал дыхание и убедился, что у лейтенанта нет под рукой жезла. Свою полетную форму Тиамелиор сняла. Усмин одолжила верхнюю часть порванной робы, и обе девушки выглядели потрепанными и довольными. Смин повеселела. Юта продолжала размышления и становился все мрачней. Тиамелиор прячет рану на шее, которую Юта видел во время схватки. Она проходила в двери. И если бы он знал об этом чуть-чуть раньше, был бы осторожен. И с же не вернулся с той охоты. У него накопилось много противоречий. Сегодня он видел, что она не умеет заряжать жезл. В чем-то ее познание выше простого солдата, но для офицера она в элементарных вещах не сведуща. Как такое может быть одновременно? Гарнизонный неуч? Это вряд ли. «Двадцать второй!» А он думал, что СМИн дразнит его, а пилот хвастается при штрафниках, чтобы отпугнуть. Юта злорадно сощурился и опять указал на нее пальцем. Эл не хотелось, чтобы он командовал ею, тем более входил бы во вкус. «Я не стану его собирать. Ты нарушил закон не за этим». Она не дала ему и звука издать. Взяла из кучи маленькую деталь, повертела... Бросила через плечо, тазвякнула, опал где-то за ее спиной. «Ты не поверил, что я из 22 второго? А ты поверь!» Она будто прочла его мысли. «Вы кормыши Геона? Так вы нас называете?» «Почему ты здесь?» — зашипел Юта. «В сарае или вообще?» «Вообще! А мне надоело бессмысленно рисковать своей жизнью ради чьих-то целей, мне лично непонятных!» Я нашла вариант, как покинуть прежнюю социальную ступень и взойти на более высокую следующую. Миллиоры были приближенными императора, не правда ли? А вице-канцлер, нет, теперь уже канцлер Баласар, призвал меня вернуть былую славу семье в компании с твоим отцом. Так вот, куда ты нацелилась. Императорская свита, миллиоры. Геон тебя на куски порежет за измену. Ой. А что мне мешает забрать все? Сиамильор подперла испачканной ладонью щеку, вымазана пылью из двигателя свою ровную кожу и задела красивые волосы. Темные глазки заблестели неподдельной алчностью вместе с пылью на ее лице. Госпожа Ниэль Баласар считает, что мне не к лицу военная форма. Ваш папа нашел меня перспективной для карьеры в другом качестве. Я ему доверяю. Эл заметил, как Юту чуть не перекосила при упоминании об отце, Усталый вид его и не спас. Намек прозвучал, как плевок в лицо. Стерва лейтенант! Прозвучал у него в голове голосом штрафника. Юта Мирамес ненадолго лишился дара речи, чего она и добивалась. Смин оцепенела. Ей представилось, как эти двое сцепятся опять. Холодная угроза исходила от теомиор. Аюта Юта не нашел, что изобразить по случаю и выдал настоящее чувство ярости. Смин увидел, как Юта подался вперед, словно ему нестерпимо хочется впиться в горло на халке. Кто-то уже пытался отрубить твою голову. Зло прошептал Юта, Смин сжалась. Не за такие ли речи? «Но я жива?» Многозначительно ответила она. Мирами сдернул плечами, встал ровнее. Он вспомнил вчерашнюю пустоту и остановился. Эл не дала ему пойти в атаку. Она указала на остов большого флаера. «Не ладится? Сколько двигателей не лепи, толку все равно не будет. Пустышка!» «С чего ты так решила?» Эл встала, пошла к большой машине и постучала по перекладине. «Он не взлетит. Громоздкий и ошибка в конструкции. Я права?» Юта кивнул. Эл взяла папку и вернулась к нему. «Это никуда не годится. Для кого этот флаер? «Для императорской семьи», — ответил Юта тихо, больше не скрывая усталость. «Большая у императора семья. Видела в книжке». Смин не верила своим глазам. Юта присмирел. Неужели договорятся? «Я помогу. За услугу, которую попрошу потом», — сообщила великая жрецу. Возьми это и никому не показывай. Юта вернул ей папку. Снаружи раздалось шуршание, и в дверь заглянул слуга Эл. Он суетился, Юта цыкнул на него. Эл забрала свои вещи и вышла из сарая. «Двадцать второй», — сказал Юта сам себе. Ему требовалось договорить свои мысли вслух. Не слышал, чтобы они строили машины. «Сначала я думал, что твой отец, Решил завести себе симпатичную компаньонку, что Олиф ревнует, а твоя история лишь предлог. Она свалила меня в поединке. Ты сказала, что она тебя спасла. Знаешь, кто такие миллиоры Смин? Знаю, — ответила Смин тихо. Глава 17. Неожиданное предложение Три дня в сарае Юта Мирамиса никакого продвижения в работе не принесли. Эл рискнула объяснять жрецу, что его работа – фикция, что нужны еще участники и не три дня времени, чтобы сдвинуть с места неудачный проект. Изобретательный теоретик Юта оказался плохим инженером. Эл не собиралась подавать ему новые идеи, пока не решит, как использовать их связь. Угроз в свой адрес она больше не слышала. Мирамис, раздосадованный ее не слишком усердной работой, на четвертый день отпустил СМИН в штрафную зону, а Эл в гарнизон. Ей предоставили комнату в четырехэтажном доме для офицеров и персонала. Кубическое строение с пандусами по трем фасадам скошенной односкатной крышей и единственным входом на первый этаж, отдельный блок с комнатами и общим холлом. Ей выделили две. Для нее и слуги, дверь в дверь. С одной стороны вход на этаж, с другой – холл. Обстановка вполне приемлемая, удобное место отдыха и возможность запереть дверь. Новость о лейтенанте-новичке, которая в первый же день вздула штрафников, а на вторую при поддержке жреца заряжала о них жезл, привлекла внимание и обеспечила первые контакты. У нее оказалось только два соседа по этажу. Пилот гарнизона по имени Дью, парень небольшого роста и возраста ее слуги, и пожилой староста Сурафара, староватого вида бывалый гарнизонный обитатель в непонятном чине. Фара по совместительству с какой-то еще работой оказался комендантом маленького здания. Он не бездельничал и был постоянно на пределе. Дюк, как позднее выяснилось, был у Фарана по побегушках и поэтому жил рядом. В больших окнах общего холла, видом на ряд деревьев и подъездную дорогу, читался вполне сносный пейзаж, чтобы провести время в созерцании. У окна стояли большой стол и чертовски удобные стулья. Обнаружив эти приятные мелочи, Эл вышла вечером поболтать ради знакомства с соседями. Она слышала, как Дью донимал фару расспросами о ней, поэтому пошла знакомиться и удовлетворять свое любопытство. Помимо обитателей этажа на стульях отдыхали трое гостей. Эл сдержанно поздоровалась, ей уступил место старший по возрасту. Форма на нем оказалась не гарнизонная, по знакам из хельвигов. Этот высокий мужчина в хорошо подогнанной форме служебного персонала встал у окна и обратился ровным и предупредительным тоном. «Я подогнал из ангара ваш флайер, лейтенант. Капитан попросил, чтобы перед плановыми полетами вы его проверили. Если не понравится, он поменяет флайер». «Спасибо», — поблагодарила она. «Как ваше имя?» «Хаучик». «Я лейтенант Миллер. «Я знаю». «Вы не сообщали звание?» «У меня нет звания. Я эскорт-пилот, как и вы. Формально я капитан по прежней службе в гарнизоне, но больше я не служу. Обращайтесь, как вам нравится». «Я бы поспорила, что вы военный». Эл решил польстить новому знакомому, но он нахмурился. «В прошлом я был военным. Неохотно согласился он. Он городская охрана Хельвигов. Встрял в разговор Дью. арбитры». Эл окинула Хаучига взглядом. Его одежда не выглядела казенной. Ярко-синие полоски отделки по рукавам куртки и штанов – такая же яркая эмблема, но в остальном наряд городской и вполне военный. Потертая обувь сообщила, что обладатель немало ходит пешком, не только летает. Он не носил сапоги, скорее, подобие ботинок на толстой подошве с полосками застежек. «Я недавно в столице», — сказал Эл. «Я не знаю никого из Хельвигов». «Я не Хельвиг. Я служу дому Хельвигов. Я из полиции столицы, пилот и ассистент арбитра нами Хельвига, главы пограничной охраны, внука почтенного Хельвига. Представился он длинно и подробно, как будто бы для Эл это должно быть исчерпывающе. Я по поручению хозяина. На вас напали в штрафной зоне». Там содержатся бывшие военные. Они добывали руду не только для гарнизона. Жилые кварталы, среди прочего, контролируют город. Мы следим, чтобы гарнизон рачительно относился к имуществу и избегал незапланированных жертв. Драки там – дело частое, но не с участием офицера, к сожалению. От штрафников я услышал неприятные отзывы. В обиду вы себя не дали, конечно. Наказали виновных но одного едва не убили. Штрафные пожаловались на жестокость. Вас не могут наказать, вы сопровождающие жреца Амирамиса, Но молодой хозяин вынужден предупредить, лейтенант, что если бы штрафник умер, с вас взыскали бы ущерб. Впредь будьте аккуратнее с имуществом города. Она прикрылась скучающим видом и ответила нарочито равнодушно. Мне казалось, инцидент уже исчерпан. Это была моя невнимательность. Незнание местности и, увы, досадная ошибка. Передайте мои извинения, если это уместно. Не заходите лишний раз в штрафную, посоветовал Хаучик серьезно. Там подлый народ. Не туда свернете, и они это используют. Без жезла никогда не ходите, впрочем, не ходите совсем. Эл согласилась, покивала, а Дью снова влез в беседу. Они к ней на квартал не подойдут. Хаучик глянул на Дью, и парень притих. У меня предложение, лейтенант. Вы не побоялись сброда и проявили храбрость. Нужны наемники для рейдов трущобы. Вы пилот и хороший полевой офицер, как я слышал. Нам нужны флайеры гарнизона для обзора сверху. Заодно город изучите. Территории для полетов обширные во время рейда, И при подготовке к нему разрешено летать над поместьями. Советую согласиться. Город лучше узнаете. Неспокойно? Эл изобразила должное напряжение и внимание. В городе все спокойно. В трущобах потребуется дополнительная сила. Будет отбор дани. Впереди большой праздник передачи должности канцлеру Баласару. Хороший повод набрать дополнительные ресурсы. Люди нужны. Ваше умение обращение с оружием и флайером будет более чем кстати. Дело, конечно, грязное, зато прибыльное я беру добровольцев. Часть добычи ваша. Тарен не выставил вас в обязательном порядке из-за того, что вы новичок и эскорт-пилот. Я уверен, что вам такая забота не нужна. Надумайте, получите у министра разрешение и присоединяйтесь к моему отряду. Он говорил о чем-то обыденном для всех, без уточнений, Подразумевая, что она понимает детали. «Будет бунт, ты думаешь?» Нахмурился Фара. «Тогда почему меня не зовешь? Я там бывал». «Я вас всех зову, но лейтенанту первое слово». «Будете вместе, лейтенант главный. Я вам еще двоих добавлю из моего запаса. Флайер на пятерых. Зю пойдет запасным пилотом, если лейтенанту придется командовать группой на земле». Эл переключила внимание на двоих молчаливых с сотоварищей Хаучига. Они сидели и ожидали согласия. Они были внешне похожи друг на друга, как братья. Эл и решила, что они братья. Кроме нас с вами, еще горожане вне домов получили разрешение участвовать, поэтому при возможном разделе добычи тарынами и хельвигами достанется чуть меньше. Несколько неохотно добавил Хаучик, словно это условие не слишком уместно в разговоре намекает на корыстные интересы присутствующих. «Хозяева не бывают против, когда планируется масштабный рейд. Нам стоит поучаствовать самостоятельно». Эл осмотрела соседей по этажу. На одежде дю и фары никаких отметок не было. Они не служили семьям. «Представьте остальных», — попросила она. «Это мои люди. По законам их семей они вне дома». Он сделал паузу, неохотно добавил. «Добыча наша». — Такое возможно? Вы принадлежите семье, а они нет? Не понимаю. — Почему? Вы сами, лейтенант, недавно были вне дома. — Это неправильная информация. Недовольно сощурилась Эл. — Я глава дома Миллиоров. И я сама себе семья. Дзю и Фарс с уважением и интересом посмотрели на нее. Пара молчаливых спутников Хаучига насторожилась, переглянулась, и они показали заинтересованность. — Тогда мы с вами, лейтенант Миллиор сказал один из них густым низким голосом и почтительно кивнул. «Под вашим именем мы возьмем добычу мимо таренов и Хельвигов. Хаучик, ты с нами?» «Нет, я служу хозяину. Вы, кажется, собирались пойти со мной». Второй кивнул и добавил. «Прости тогда. В группе у лейтенанта Миллер мы больше наберем. Хельвиги не делятся честно, как ты знаешь». Они встали вместе и разговор для них, видимо, был окончен, будто она уже согласилась. Они без лишних обсуждений ушли, Эл оставалась проводить их взглядом. Хаучик сел к столу на свободное место, хмыкнул, смотрелся в Эл. — Это как же вы дрались в штрафной, что мои люди сбежали к вам? — высказался он без злобы, с мягкой усмешкой. — Сплетни – великая сила, — подумала Эл. — Когда рейд? — спросила она. — Через 10 дней. Времени для подготовки достаточно. Попрошу и подобрать вам другой флаер. Вам выделили слишком новый. С заботой в голосе сообщил Хаучик. Его оставить в ангаре в рейде лучше иметь старую машину. В его манере Л уловила особенную заинтересованность. — В чем ваш интерес? — Кроме моих навыков, капитан Хаучик. — напрямую спросила Л, умышленно обратившись По военному званию. Чем больше группа, тем безопаснее и тем больше добыча, ответил он. Слишком очевидно, ответила Эл с улыбкой. Всем нужна добыча, а толпой мы больше возьмем, поддержал капитана Дью. Если иных аргументов нет, я соглашусь, коротко ответила Эл. После обсуждения с фарой рутинных для обоих деталей Хаучик удалился. Эл посмотрел на фару. Староват, но разумный. Грубоватыми чертами внешности он напоминал Бадараси. Фара напряженно думал. Дью ерзал на месте. Мне было неловко признаться, и я не знаю, как бы Хаучик к этому отнесся, но я тут абсолютный новичок. «Есть какие-то установки, правила или протоколы этих рейдов?» — спросила она. Фара очнулся. «Вы когда-нибудь пленных брали, лейтенант?» «Да». «Это то же самое». Хаучику все равно, разбираетесь вы, лейтенант, или не разбираетесь. Ему офицер до да зарез нужен. Гарнизоны, чтобы получить свою долю законно. Хельвиги иначе лучше заберут, а тут выходит другой дом и прибыток с двух сторон. Протараторил Дью. Выгодно. Он так сделает, что наши отряды пойдут рядом. Хаучик опытный. Это хорошо. Фара посмотрел на паренька. Во взгляде не было осуждения. Болтливость соседа Фару не раздражала. «Гарнизонный архив открыт всегда. Поищем, что там нужно по такому случаю», – рассудил Фара серьезно. Глава восемнадцатая. Планы и карты. Эл по дороге выволокла из комнаты слугу. Бледный юноша косился на Дью, который норовил наладить отношения. «Он больной, что ли?» – спросил Дью у Эл, когда не смог вывести на разговор своего вроде боровесника. Элла смотрела обоих по очереди, быки Дью не понимает, что рискует наскочить на неадекватную месть со стороны августейшей особы этого мира. На замечание о болезни принц состроил гримасу презрения пополам с ненавистью. «Вроде того», – ответила Эл, и взглядом впечатала слуги оплеуху. На этом Дью устремился к флайеру лейтенанта Миллиор. Но Фара его остановил. «Пешком пройдемся. Недалеко». «Вы охраняли двери, лейтенант?» «Забыл, в каком гарнизоне?» «Гарахан», — ответил Эл. «Тогда понятно, почему вас спутали с двадцать вторым», — покивал Фара. Если вы за столько лет там не пропали и до офицера дослужились, будучи единственной в семье, здесь у вас служить получится. Мне нужен план для полетов. Я в столице недавно. Министр не разрешает летать над поместьями. Не запутаться бы. Посетовала Эл деловым тоном. Трущобы чем плохи, рассуждал в ответ Фара. Не знаем толком, что у них там. Я вам план найду. Но они там что-то постоянно перестраивают и перегораживают. Бояться налетов. Эл слушала и не пропускала ни звука. Над их головами скрипели местные кряжистые деревья. Тугие, сложные в переплетении стволы напоминали Эл дерево темного мира. Оно словно послужило прототипом местной флоры. Скрученный ствол тянулся так высоко, что оставлял лес колонн. Наверху негустая крона раскрывалась в небо темными трещинами. Листвы деревья имели мало и хорошо пропускали свет, но у корней почти ничего не росло и стволы выглядели массивными, словно вкопанными в землю. Они прошлись близко от исполинов и казалось, что дальше только темный лес, но впереди панораму перегораживала стена. Фара двигался медленно и объяснял лейтенанту Мелиор подробности будущего рейда. Все, что знал, Дью вставлял незначительные реплики. Принц-слуга тащился сзади. «Вы что, не знали, что аристократка лейтенант?» — спросил Дью. «Я не всегда это знала», — ответила она. «У вас память проснулась?» «Нет», — ответил Эл. «Это все новый канцлер», — с уважением протянул Дью. «Это он вас нашел, говорят, Баласар хороший человек. В столице его любят. Я один раз его видел». Эль вспомнила испуганного и растерянного Баласара во время ее первого появления в загородном поместье Таренов. Не примите просьбу задержать, лейтенант. Когда вы будете подбирать бойцов для себя, вспомните про нас и Дью», — сказал Фара осторожно. Я готов вам во всем помочь. Вы где-то служили кроме этого гарнизона, Фара? Я много лет провел в императорском гарнизоне Южных Дверей. Его распустили, а меня сюда. Так что дело я свое знаю. Тут держит-то меня вроде бы из жалости. Я был у двери, но ну а потом чуть не умер. А в штрафную не отправили. Зачем? Я старый. Вы сильная, у вас все хорошо получится. А у меня опыт. Так выбиться, как вы, тут труд немалый. Я за сильным обязательно пойду. Вредим все может случиться. Возьмите с собой». «А то, что я женщина?» — уточнила Эл. «Да какая мне разница?» Вы взгрели штрафников, как, что ваше имя по углам шептали. Я же сказала, что это было ошибкой. Мы идем выяснять, что же мне можно и чего нельзя делать, с неудовольствием заметила Л, А вдруг я ошибусь, и вы погибнете? Не, я потому и предлагаю. Я могу советом помочь, только возьмите, настаивал Фара. У меня дома нет, я гарнизонный, но быть вам слугой готов хоть немедленно, госпожа. «Я еще не глава дома, и у меня пока нет официальной родословной». Эл оглянулась на слугу, ему предложение Фары не нравилось. «Как знать, появится ли она до рейда?» Слуга ухмыльнулся. «Госпожа Те очень приятно звучит. Вы, если на бал позовут, не идите в форме. Пусть все кругом слюни распустят. Баласар мигом мужа подберет», — восклицал молодой пилот. «Заткнись, дью». Фара злобно повысил голос. «Идиот». Эл посмотрел на Дью, ему замечание фара, как скуся вода. Он хихикнул, как и слуга за ее спиной. Фара не имела авторитета для обоих. «Тогда поместье просите! Что это за знатная госпожа без поместья, правда?» Дью просиял наглой улыбкой и посмотрел себе за спину. Слуга Тимильор осклабился на эту фразу, как тварь из худого видения. «Ну и мерзкий тип!» Вот тут Дью умолк. «Я вообще-то собираюсь в закрытый город, а там ни мужа, ни поместье мне не понадобится», высокомерно заявила Тиа Милер. «Поместье для порядка надо взять. Я бы взял», — возразил Дью. «Полагается, значит, надо брать». Потом Дью Залихватски подскочил к Фаре. «Слышь, Фара, а ты бы хотел в закрытый город, а?» Сура Фара, недовольный его болтовней, отмахнулся от безнадежности заткнуть Дью. «Я тебе что, на службу позвала?» «На что мне такое трепло?» — пришла лейтенант на помощь поникшему Фаре. «Я больше не буду», — тут же заверил Дью. «Но «Ну, не так сердито, лейтенант Миллиор. Он неплохой парень. Летает хорошо, пусть и молодой. В воздухе много не выболтаешь. Но ну, не совсем дурак, просто неопытный еще. Зато хоть не предаст», — сменил гнев на милость Фара. «Это я еще проверю, как он летает», — не меняя надменного тона, ответила лейтенант. Они приблизились к одноэтажному вытянутому зданию, напоминающей погаос. Все подъездные ленты дорожек заканчивались полукруглой парковочной площадкой по узкой стороне зданица. На стоянке пара аэромобилей один старенький с подломленной стойкой лежал полубоком, как хромая утка. Фара, не обращая внимания на окружающее, в отличие от лейтенанта, который все время вертел головой, открыл входную дверь и первым вошел внутрь Остальные цепочкой прошли за ними. Внутри было светло и тепло, тихо. За, узким, за узкими столами у окна сидело двое хорошо одетых людей с разными знаками семей. Фара без приветствия проследовал мимо них, что свидетельствовало о том, что они такие же посетители. Никого, кто распоряжался бы тут, не было. Фара проследовал по коридору до рядов стеллажей, потянул с книжной полки увесистую книгу, потом другую, более потертую. Обе он вручил дию, который тут же заспешил к свободному столику у вытянутого окна. В это время слуга что-то шепнул Фаре, тот указал ему дорогу в глубь коридора. Принц исчез за стеллажами. Эл получила в руки узкую, тощую тетрадь. Слуга, видимо, знал, что ей нужно. Эл села ближе к окну и вчиталась. Достижения в книгопечатании Тут не выдающиеся, Блеклые картинки от руки, почерки разные, как в цвет чернил. Эл по слогам разбирал эти надписи. Фара подошел к ним с задержкой. Он принес два плана, один скрученный в трубку поменьше, сложенный в несколько раз побольше. Он развернул большой план, а сверху раскатал второй. «Этот подробней». Он ткнул в большой план. «Зато я этому верю больше». Фара повернул и подвинул ближе к Эл маленький план. Рисунок походил на паутинку. Безумный паучок сплел в сеть, а потом много-много раз ее восстанавливал. Один из секторов карты из-за частых исправлений имел аккуратно прилепленную заплатку. Эл опытным глазом навигатора поняла, что точного плана не существует. Она смогла разобрать, как расположены поместья относительно большого белого пятна закрытого города, Владения семей обозначались такими же знаками, какие носили в гарнизоне военные, принадлежавшие разным кланам. Гарнизон составлял соединение отрядов разного назначения. Чем крупнее семья, тем многочисленнее она представлена в гарнизоне. Из объяснений Фары Эл поняла, что в рейде участвуют все. Отряды делятся по семейному признаку. Кто не служит семьям, сбивается в кучу с ополченцами и идут в рейд самостоятельно. Старынами ее не позвали. Полицейский хаучик своими путями узнал, что она свободна, и пришел с предложением. Элза за несколько дней в гарнизоне не смогла сообразить его назначение. Патрули из ангара охраняли стену, облетали периметр на удалении, не подпуская близко городские машины. Насколько она сумела заметить, горожане не стремились приближаться к стене. Однако такая концентрация военных в одном месте не бессмысленно. Открыто спрашивать слишком опасно. Эл предпочитала пассивное наблюдение. Два поместья в треть размера закрытого города принадлежали Хельвигам и Гионам. Баласары занимали третью площадь. Тарены небольшим участком примостились с окраины. Владения Вероза вклинивались трапецией от периферии города к самой стене. Гарнизон расположился у стенки между столицей и закрытым городом. Но не между столицей и трущобами, площадь их покрывала чуть ли не треть столицы. В плане читалась кольцевая планировка, словно архитекторы трущоб умышленно придали больше смысла городскому придатку, расходившимися лучами от центра кварталы напоминали прием структурной организации поселений третьего мира. Фара ткнул пальцем в нечеткий контур центра трущоб. «Вот про это место ничего не известно. Тут у них главные кварталы. Они туда даже городскую полицию не пускают. Да никому туда особенно не хочется. Место это плохое. Когда-то там был огромный рудник и штольни. И тянулись они до нашего рудника. Там опасно. Флайеры летают плохо и можно заболеть. Почему так странно? Тут мог быть город». Не скрыла недоумение лейтенант, готовая сослаться на то, что никогда не бывало в столице прежде. «Он тут когда-то и был? А когда пала гороханская дверь, вместо города и появилось это место, да еще с чужаками. Его мигом обнесли стенкой, жители держат в повиновении», — бесхитростно объяснил Дью. «А родник где?» — переспросила она. Фара опять ткнул в план. Эл рассмотрела участок. «Это у них вроде бы храм», — пояснил Фара. Убьют, если кто-нибудь из наших туда сунется. Вроде бы когда-то договорились с ними, что туда наши не ходят. Они там по-своему живут. Мы берем с них налог, ну и в их дела не лезем. Как дело до раз предойдет, рейд устраиваем, чтобы угомонились. Но они сильно себя охраняют. Их много, и они агрессивные. Странно. Никогда не слышала, что в городе такой конфликт. Что такого опасного в трущобах? Спросила Эл. Ну, говорят, там простым людям находиться нельзя. Порода под ними генерирует такую мощь, которая может убить. Трущобные до смерти охраняют это место, чтобы ни гарнизонные, ни городские туда не лезли. Да им все равно, где жить, вот и упрямятся. Наши избегают лишних жертв и терпят их до пары до времени. Это как бы наша штрафная, городская только. Город оттуда кормится. Эл указала на еще один необычный участок, не названный, но обозначенный значками построек. «Это старые кварталы столицы», — объяснял Фара. «Когда землю при гораха не тряхнуло, волна к нам пришла в город, и было много разрушений. А это старый храм владычицы. Он упал, его закрыли. Близко никто не живет. Там дома иногда падают. Это неинтересно». «А зачем эти риды вообще устраивают?» «Если можно просто договориться», — спросила она. «С трущобным-то скотом?» — протянул Фара уже брызгливо. «Да я не знаю, почему так. Найти у кого спросить, что ли? Думаю, чтобы не расплодились слишком. И так толком-то никто не знает, сколько их. Народники, они выживают и рождаются такие же, как они. Способностей вроде нету, а энергии полно, поэтому удобно их брать. Их-то много». Но они слабые. Своих женщин они, правда, насмерть защищают и детей не отдают. Приходится из них дополнительную мзду силой выжимать. Вот при каждом рейде и крутись, как хочешь. Убивать, вроде бы, скотов нельзя, а забрать надо больше. Можно мне эту книжку с собой взять? Спросила Эл у Фары. — Ты что, в трущобы нельзя! Неправильно понял Дью. Вдруг они читать умеют? Я изучу у себя и верну. «Только Дариды верни», — предупредил Фара. «Да чем она тебе там поможет?» «Это приблизительное описание». «А на самом деле так не будет. Всякий раз по-другому. Опыт нужен». Фара имел в виду себя, лейтенант кивнула. Они просидели в архиве довольно долго. Потом Фара заторопился по делам, одолжил у Эл слугу, и она осталась с Дью. У парня бумажные дела энтузиазма не вызывали. Один на один... Он начал донимать эл болтовней. «Так, убирай книги. Пойдем», — предложила лейтенант Миллиор. «Тут оставим. Никто не тронет, кому они нужны. Завтра еще придем», — прямился Дью. Заниматься уборкой ему не хотелось. «Стол может понадобиться кому-нибудь еще. Дью, знаешь одно из достоинств разведчика?» «Ага, дверь находить. И следов за собой не оставлять». Лейтенант сунула в карман узкую тонкую книжицу закрыла самую большую книгу и направилась к полкам. Дью свернул планы. Оставив за собой пустой стол, они вышли из здания, колченогий аэромобиль отсутствовал, второй равнюхонько стоял на своем месте. Лейтенант задумчивости двинулась в сторону их жилого корпуса. Дью притих к удовлетворению спутницы. Они шагали неспешно, она завела руки за спину и высматривала что-то на плитках дорожки. Дью казалось, что она выискивает там неровности или дефекты. Молодой человек отвлекся на что-то, как было ему свойственно, а потом опять посмотрел в сторону лейтенанта, повернулся, она была мрачной и озлобленной. «О чем то глубоко задумались, лейтенант?» Без всяких обиняков спросил Дью. «О том, в чем мне придется участвовать, солдат?» Холодно и отстраненно ответила она. «Сколько раз ты там был?» «Ни разу». Я понятия не имею, где эти трущобы. А зачем же согласился? И карту не смотрел. Фара сказал не смотреть, я не смотрел. Я согласился, потому что надо бы попробовать. Хаучик никогда меня не просил. Он бы тебе не взял, если бы не фара. Я пилот, он бы меня взял, завел Дью. Пилоты всегда нужны. А давай проверим, как ты пилотируешь. Сколько хочешь? Направление на трущобы, знаешь? Ага. Глава 19. Зеркало. Дью сдался едва сел за управление. Туги рычаги новой машины заставляли парнишку признать, что он на этой модели не летал. Он виновато уступил ей место пилота. Тяжелый пятиместный флайер отписан лейтенанту, и если Дью повредит его, достанется обоим. Она уточнила коридор высоты. Дью без одни мысли объяснила ей, как быстрее долететь, Как не вызвать потом вопросов у начальства? Но любые правила, как всегда, находились лазейки. Дью и хорошо знал. Он завороженно следил, как она управляет машиной. Никаких резких движений. Ее руки двигались мягко, Флайр слушался рулей. Дью оторваться не мог. Поздно посмотрел за борт. Трущобы! Он с опозданием указал направление. Реальность не имела ничего общего с планом. Столица вдруг превратилась из обширных и чистеньких поместьй из городской дорожной структуры в малопонятное месиво из строений, напоминающих завалы и баррикады. Фара был более чем прав. Никакой план не передал бы этот хаос. Они перелетели через границу. Эл увидала, как внизу в домах забегали люди. Рассмотреть их было невозможно. Фларов взбрыкнул. Его подкинуло чуть выше. Эл быстро повернула назад. «Это уже рудник! Правильно ушли!» одобрил Дью ее маневры. Они вылетели на нейтральную территорию в удалении от неглубокого и сухого рва, который якобы обозначал границу странного поселения. Трущобы расположились в яме, широкая полоса незасаженного луга обозначала зону отчуждения. Пешему путешественнику потребовалось бы забраться наверх в сторону столицы и еще миновать низкорослую лесополосу, чтобы оказаться в городе. Лысоватый лесок на удалении выгодно закрывал от жителей столицы окраинный неприглядный пейзаж трущоб. Эл осмотрелась. На некрутом валу в оправдании нищенской обстановки возвышалась невысокая крепостная стена из того же материала, что все трущобы, с насыпями грунта, камнем и забутовкой. К стене подходили дороги и упирались в мощные ворота. При наличии летной техники и по здравому рассуждению Элл эта фортификация не имела иного смысла, как не выпустить обитателей местного гетто наружу. От вала тянулась цепочка следов по примятой траве, одним из концов она терялась вдалеке от ограждения трущоб, а другим в лесополосе. Недавно здесь прошла группа беглецов, которая покинула трущобы. Эл искала место на склоне, чтобы приземлиться, пока любопытный Дью не сделал вслух тот же вывод, что она. Недалеко в яркой весенней траве, разделявшей ров и лесок темным пятном, выделялся эллиптический отражатель. Полированная поверхность призывно поймала свет. «Что это?» – спросила она. «Ты что, зеркало не узнал, лейтенант? У вас что, в гарнизоне другие? Специально тут поставлены? Изменение энергии ловить, и чтобы они наружу через ров в эту сторону не лезли. Там еще вмятина недалеко от тела. Дьюз заподозрил неладное, но любопытство его вдруг превратилось в страх. «Не садись, не стоит! Летим отсюда!» Дьюз сильно нервничал и с легкостью выбалтывал все, что не спроси. Эл задала пару вопросов и в ответ получила пространное невнятное объяснение. Зеркало искривляет пространство и образуют некий коридор, ведущий прямиком в охраняемую городскими арбитрами зону. Это дверь? удивилась, Эл. Да какая дверь? Так, проход, простая лазейка, канал, ловушка. Нас еще швырнет куда, а флаер тут останется. Да держитесь же выше, или не летите на него. Эл села на склоне за зеркалом отражателем. Похоже, не работает, предположил Дью, оглядываясь. Не заметили. Почему? Так к бы прилетели. Они нас не видят. Если появится у нас, есть еще оправдание нас. В рейд пригласили, так и говорите. Эл выбралась наружу. Не нас, а меня, строго поправила лейтенант Миллер. Я пойду, посмотрю поближе. Дью удивился, что и в зеркале непонятно. Он не хотел ждать, внутри вылез следом и, догоняя лейтенанта, затараторил в своем духе. Так что такое? В гарнизоне зеркал нет? А чем вы там пользуетесь? Ты хоть представляешь, что будет, если отражатель на настоящие двери поставить? Лейтенант Мерьор сплеснул руками так, как это сделал бы Сурафара, попутно называя Дью идиотом. Не! Не! Только передразила лейтенант, но не обругала его. Так тоже не двери, откуда здесь дверь? Дью приблизительно понимал, что будет что-то плохое, но все равно чуть-чуть обиделся. Я что, жрец или арбитр, чтобы такое понимать? Зачем мне это понимать? Дью врал. Он слишком любопытен и молод, чтобы равнодушно и осторожно относиться к секретам. Вот и будешь до самой смерти в солдатах сидеть. Вот еще. Я вот к вам на службу пойду, когда вы станете настоящей аристократкой. Фара будет за вашим поместьем ухаживать, а я вас на прием и на службу буду возить. А в закрытый город, ну, мы сами будете летать. У лейтенанта миллиор брови поползли наверх. Ее красивые и темные глаза стали круглыми, и лицо удивленным-удивленным. Она ничего не ответила, постояла на месте, посмотрела на Дью и двинулась к зеркалу. Эллиптический отражатель на шарнире был врыт в землю на специально насыпанном холмике и направлен в сторону трущоб. Эл приблизительно оценила, куда смотрит полированная поверхность. Взгляд уперся в преграду трущобной стены. Она обошла прибор и увидела, как Дью в отдалении скачет на месте и машет руками. Эл присела у зеркала на одно колено и стала изучать черную полированную поверхность с обсидиановым отливом. Дью за Минкой подошел и любопытство победил. «Правда, не работает. Повезло вам, лейтенант. А то бы вынесло подюзной куда. Топали бы потом в гарнизон пешком. А, вон, она, трещина там внутри!» Дью указал дефект на поверхности отражателя. Эл чуть повернулась, чтобы сменить угол зрения. Вечерний свет показал длинную, едва заметную трещину по центру и паутинку, отходящую к краям. — Его кто-то разбил? — спросила лейтенант в никуда. — Прочный материал. Само, наверное, лопнуло. Бывает такое изнутри, — подметил Дью. — Поищи от траве, — попросила она. Парнишка что-то соображал на ходу, покрутился на месте, посмотрел на отражатель, Звесил, что-то в голове, выбрал нужное направление и зашагал в сторону трущоб. «Нашел! Он тут умер!» — сообщил Дью. Элла оставила осмотр зеркальной поверхности и пошла к нему. Очевидно, что тут когда-то лежало тяжелое тело. Силуэт слишком хорошо читался на примятой в падении траве. Мимо тянулась цепочка следов. Здесь прошла группа. Эл соображала на ходу, представляла побег из трущоб, отключение защитного периметра, затем и разбили отражатель. Что получается? Этот самоубийца дошел до зеркала и повредил его. Его никуда не выкинуло. А он тут остался. Дью опасливо посмотрел в сторону трущоб. Да кто их знает? Это, наверное, солнце с той стороны было. Подошел он по поверхности, долбанул, да? Дью неуверенно осмысливал то, что видел. Солнце где поднимается? — спросила она. — Там, за закрытым городом, там заходит, — Дью уверенно указал направление. Их на ночь заряжает, чтобы до рассвета хватало. — А он, оказывается, сметливый парень, кроме того, что невероятный болтун, подумала Эл. Она осмотрела примятую траву у подошв своих ног. Проследила возможный путь к зеркалу. Дью продолжал строить свои гипотезы, размышляя вслух. Она слушала, сделала вид, что кивает. Соглашается с ним, а сама опустилась на колено на краю помятой травы и прикоснулась к вмятинам рукой. Смерть. Смерть случилась перед рассветом. Этот некто умер молчаливо и мучительно. Не мгновенно. Тело корчилось, пока заходило светило, пока день отбирал права у ночи, пока созвездия не покинули посветлевшее небо а его товарищи в это время медленно совершали побег. Его парализовало не сразу. Он успел отойти от поврежденного отражателя, а потом повалился на спину. Созвездия в небе были последним, что он видел перед смертью, а шорох удаляющихся шагов, кому он мог помочь, звучал ему похоронной музыкой. Пальцы что-то сжимали. Предмет он вдавил в грунт последним усилием, едва не проткнув ладонь. дю крутился вокруг лейтенанта и болтал. Ее пальцы нервно шарили по траве, потом начали рыть что-то в одном месте, потом в другом. Дью обратил внимание на странное поведение спутницы и умолк. «Ай!» – вскрикнула она и посмотрела на расцарапанную ладонь. Другой обвела кружок на земле и достала вытянутый граненый кристалл. С одной стороны тело кристалла обвивала металлическая тонкая нить, а кончик ловил свет и играл гранями, а стрие сломалось от удара. Дью смотрел на ее руку в крови. Лейтенант Миллер с кулак и сморщилась от боли. Она положила кристалл на траву, достала из сапога узкий красивый кинжал и поднесла кончик лезвия к кристаллу. По лезвию забегали стройки искр. Лейтенант Миллер села, Рядом с примятым островком травы, скрестила ноги, уставилась на кристалл. Дью смог увидеть ее выражение лица. Она так нахмурилась, что ему стало не по себе. Кровь еще капала из раненной руки, которую она не разжимала. Капельки исчезали в траве или стекали по единственному бирюзовому стебельку, на который падали. Яркий цвет удивил паренька. — У вас странная кровь, лейтенант, — не выдержал Дью. Не поднимая на него глаз, будто его не было рядом, она жадно слезала с ладони собственную кровь, расстегнула ворот куртки и втянула в воздух. Дью увидел за краем воротника ее рубахи тонкую полоску шрама. Вот тут его затрясло не на шутку, когда он вообразил, как такая рана была получена. Хоть и молод Дью, но на гарнизонной службе обретался не первый год, Если не насмотрелся, то у всяких баек наслушался. Это как в поговорке. Трудно жрецу только холостом махать, да великому голову отрубить. Она когда-то схватилась со жрецом, и если жива, то жрец не жив. И Дю мгновенно запихал это свое предположение куда подальше. Он плюхнулся на землю рядом с лейтенантом и примял след чьей-то смерти. «Кристалл-то из рукоятки жезла, а может и хлыста Дью вернулся до Рэйчи. А зачем это они его обмотали? Для усиления. Кристалл аккумулирует энергию. Жуткая была смерть. Дью забеспокоился. Давайте уйдем отсюда. А? и Никому не скажем. Никому. Я никому не хочу говорить. Закопайте кристалл обратно. Ведь получается, что убили кого-то с жезлом. Или жреца. С ужасом в голосе заскулил Дью. Придется осознаваться, что мы к зеркалу ходили. Фара сказал, что мы идиоты, я не против, но это ж Фара, а то еще на пыточный стол потащит за такое. — За что? — злобно бросил лейтенант Миллиор. — Ты отражатель ломал, ты убил кого-нибудь. — Да спасибо, да нет! — воскликнул Дзю и вскочил на ноги. — Далеко следующий, — спросила Тиа Миллер грозно, дедкнул пальцем в сторону. — На шагов застой есть еще один, но я туда ни за что теперь не пойду, вдруг работает. «Иди к флайеру, лети куда надо, тащи сюда, кого нужно, я здесь останусь», заявил лейтенант. Дью проявил готовность мчаться куда, скажут лишь бы подальше. «Дью!» — окликнула она. «Пусть пошлют за жрецом Мирамисом. Парень что-то пробубнил и ускорился. «Дью!» — он снова обернулся на ее голос. «Ради, владыки, заткнись до завтра совсем, а?» «Отвечай только, если спросят, и головой думай, что говоришь». Флаер улетел. Эл встала в рост, лицом к трущобам посмотрела печально, кивнула, будто невидимому собеседнику. Затерла сапогом следы своей крови на траве и пошла в сторону, куда указывал Дью, к следующему зеркалу. По дороге она перемотала ноющую руку, на ходу почувствовала смену энергии в пространстве. Недалеко от нее невидимая сила крутила похожие на дверь узлы. Слабая она ходила и затухала волнами в пространстве. Эл нашла один узел. Ее откинула в сторону. И очнулась она на краю луга под кронами лесополосы. Эл осмотрелась, не нашла глазами места, откуда переместилась, зато увидела еще один отражатель. Эл повернулась лицом к трущобам, представила, как действует пространственная ловушка, как объяснял Дью. Не рискнула повторить спонтанный проход. Ощущение дурноты от искусственной двери загасило желание экспериментировать. Тошнота постепенно прошла. Над кронами взмыл флайер, пятиместный бокастый с синими знаками хельвигов на корпусе. Быстро Дью поднял тревогу, нашел, кому поближе сообщить. Флайер повернулся боком и сел в просвете деревьев за чертой действия отражателей. Из кабины высыпало пятеро, трое в гражданском, с метками, как на бортах флайера, офицер в ультрамариновой форме, цвет семьи хельвигов, И один из прибывших Хаучик. Так выглядела местная полиция, арбитры. Все побежали к ней. Что вы тут делаете? заорал на нее кто-то. Она изобразила недоумение и обморочное состояние. Недалеко зеркало сломано. Это мой солдат поднял тревогу, стала объяснять Эл. Это вы ее подняли. Человек в синей одежде, в тон знаком на корпусе флаера, уверенным жестом прикоснулся к плечу кричавшего. «Не надо так бурно выражаться», – попросил он своего коллегу или подчиненного. Говорил он вполне мирно и дружелюбно. Он повернулся к ней и подошел ближе. «Как ваше имя?» «Лейтенант Тиамильор, пилот гарнизона охраны, эскорт-пилот министра Тарена. отчеканила Эл. «Что вы тут делаете?» «Эскорт-пилот Хаучик, городская полиция, обратился ко мне с просьбой участвовать в рейде». Я недавно в столице, и мой коллега показал мне, где находится это место. Мы случайно натолкнулись на сломанный отражатель. Как натолкнулись? С интересом спросил синий. Не могли бы вы представиться? Я не знаю, к кому обращаться. Вы не понимаете, кто я, лейтенант? Илла изобразила напряжение, показала перемотанную руку, пробормотала. По-моему, меня немного оглушило. Вы только что побывали в силовом потоке, лейтенант? «Нет. До этого. Где вы видели сломанное зеркало?» Элла изобразила на лице вопрос. Она еще решала, хлопнуться в обморок или продолжить знакомство. Шрам на шее, кристалл в обмотке в ее кармане. Вопросов будет тьма. Надо было послушаться Дью и не ходить к зеркалу, дождаться прибытия кого надо. Синий участливо похлопал Эл по щеке. «Поищите зеркало», — сказал он в сторону. «Там ворота были слева». Она сделала сосредоточенный вид, показывая руками слева, если стоять лицом, к трущобам. «Вы что, спиной к зеркалу стояли, лейтенант Миллиор?» — спросил Синий. Эл неопределенно пожал плечами. «Переходом оглушила. Не двинулась бы», — заметил кто-то с абсолютной убежденностью в голосе. Они начали по-деловому обсуждать происшествие. Эл прислушивалась и тупо созерцала красивую с дорогой отделкой куртку ее собеседника, нарочито внимательно рассматривая канты и вензель на груди. Из-за крон вынырнуло два флаера сразу, в одном Эл узнала машину Юты Мирамеса. «Это свои, почти номерами, полагаю, что он разберется», проговорила Эл, изображая состояние близкое к обмороку и внутренне ликуя своему везению. Юта обязательно устроит балаган в своей манере, она успеет обдумать, как себя вести. Синий перевел на нее заинтригованный взгляд. Элл двинулась в сторону прилетевших флайеров. Синий дал знак ей не мешать. Она старалась шагать не твердо, не быстро. Слышала шорох ног по траве за спиной. Первым их увидел суетливо выскакивающий из флайера Дью. Он замахал руками, нагло дернул Юта Мирамеса, указывая на Эл. Юта резвой рысью рванул им навстречу. Здоровье вернулось с полной очевидностью. — Нами Хельвик, ты поймал нашу красавицу, лейтенант Тиамильор. Десяти дней еще не миновала, а ты опять отличилась. Министр Торен будет впечатлен. — Что на сей раз? — попала под отражатель, — сообщил Хаучик жрецу. Синий, названный нами Хельвик, посмотрел на девушку и увидел, как она поморщилась на эмоциональные вопли юты. Жрец ей не нравился. Это на Михельвик подметил с удовольствием. Зато Юта метнулся к ней, схватил за подбородок и заглянул в глаза. Темные зрачки расширились, когда он приблизился. От шального взгляда лейтенанта Миллер Юти Мирамис устала не по себе. Почтенный Юта Мирамис. Я задержал лейтенанта при нарушении пространства отражателя и намерен ее допрашивать, когда она придет в себя. Так что не пытайтесь вызволить свою очередную подружку. Вам с Минтарен недовольна?» Юта отстранился от хлопнул ее рукой в перчатке по груди и заявил. «Да заберите вы ее себе! Хоть со всеми потрохами я от нее отрекаюсь. Надеюсь, она вам понравится. И чтобы вы знали, Теомельор — очень крепкая особа». «Я вижу», — не одобряя разнузданного поведения жреца, ответил на Михельвик. Юта Мирамис собрался со всей силы влепить Теомелиор по щечину, рукой в перчатке. Будь ситуация спокойней, Элбин не среагировал резко. Боль и захват были быстрыми, Юта оказался на коленях, а рука вывернута до боли куда-то вверх. Ох, неестественно меняет тон голоса, выдохнул молодой жрец. — Ваша рука! — закричал Дью. Лейтенант! Хаочек двинулся на нее, но после возгласа парнишки уставился на перевязанную руку девушки. «Извините», — тем же оборочным голосом прокомментировала Теамелиор свою выходку. «Это само вышло, простите, почти на Мирамис. Она отпустила жреца, он отскочил от нее с проклятием. В первоначальной задумке Эл собиралась отдать кристалл Юте, но передумала. «Я себя плохо чувствую. Я посижу во флайере». Отвечу на вопросы, если надо. Второй пилот все видел, но немного бестолчи. Она достала кристалл из кармана куртки, протянула синему костюму, не глядя на него. Это мы с пилотом Дю нашли недалеко от сломанного зеркала. Там был труп. Нами Хельвик с вежливой благодарностью забрал кристалл из рук лейтенанта и указал на флайер арбитров. Она залезла в просторный салон пятиместной машины, села в последнем ряду, и откинулась назад, отерла лицо, застегнула куртку и, не открывая глаз, помотала головой. Скоро к ней присоединился Дью. На месте происшествия ему делать было нечего. Дью сел в первом ряду и молчал. Жреца Мирамиса в гарнизоне знали почти все. Он был самым чудным аристократом из тех, кого встречал Дью за свою недлинную жизнь. На жреца не похож, вел себя никак жрец, Представлялся жрецом храма владычицы и норовил что-нибудь переделать или перестроить. Серьезная на первый взгляд лейтенант Тиамильор едва ли стала общаться с таким чудиком, но позвала его. До поместья Вероза было близко, и Дью полетел туда. Жрец примчался на место происшествия быстрее ветра. Сметливый и впечатлительный Дью тут же решил, что он по своему интересу спасает лейтенанта Мильор от лап арбитра. И выходило, что знакомство у них настоящее. В салоне появился предмет опасений Дью – Нами Хельвик. Дью потрепал лейтенанта за плечо. «Арбитр!» Эл улыбнулась своим мыслям. Без Дью она сегодня была бы как без рук. «Сидите, лейтенант!» Мягко предупредил Нами, уселся на место пилота и повернулся к ней. «Головокружение есть?» «Да, ощущение, что я не здесь», – ответила Эл. «Я слышал о вас от Хаучига». Рад, что мы познакомились, лейтенант Миллер. Благодарю за службу. Перед рейдом вы нашли испорченный отражатель. Это важно. Его нашел Дью. Не скромничайте. Вы из гарнизона Гарахан, разведчик. Это вас и спасло. Почувствовали переход? Нет. Я поняла вдогонку. Расстояние перемещения слишком маленькое. Но зато удар был приличный. Так и задумано. Это глушитель для нарушителей. Защита действует на большом расстоянии, когда светло, ветер или погода меняется, меняется и условия работы зеркала. Повезло, что соседний тоже не работал, иначе результат был бы хуже. Я уважаю министра Торена. Не хотел бы объясняться. Я не почувствовала. Я шла сбоку, не заметила. Да вы и знать этого не могли. Мы их каждый день настраиваем заново. В столице и здесь, на окраине трущоб, Мы их используем нетрадиционным способом. Так в гарнизонах не делают. Вас недавно поселили среди нас. Откуда вам было знать, сколько тонкостей сразу? В этом есть большое везение и для вас, и для меня. Случай нас познакомил без всякой официальности. Я узнал единственную из миллиоров. Мой офицер был групп извините. Он на службе, я понимаю. Моя неосторожность станет причиной разбирательства? «О, нет. Полагаю, мало кто способен поступить, как вы. Ваш спутник хотел бросить сломанное зеркало и улететь, правда, Дью?» Дью потупился, не смотрел на арбитра, лишь раз бросил на Эл затравленный взгляд. «Это он все понял», — вступил и сел. «Сегодня мои операторы увидели красивейшее зрелище. Из-за сетки трещин возникла своего рода световая иллюзия, сигнала о нарушении границы не было». Проекцию, которую передало зеркало, исказила вашу внешность. На Михельвик широко улыбнулся. Хаучик отметил, что вы красивы. Но сияние от помехи на зеркале сделало вас просто неземной. Операторы по глупости подумали, что это был видение. Уверяли, что видели даму в ярком сиянии. а явление доложили мне. Жаль, я не увидел. Вы уже ушли от зеркала. Вы поняли, как все произошло? На «Кристалле» есть метки и память. Жрецы арбитража узнают, чей он, кто им пользовался и как. Тот погиб. Эти твари из трущоб десятикратно ответят, я обещаю. Мы разыщем, если кто-нибудь убежал. вошли туда, как офицера. теперь, я полагаю, просто неизбежен. «Кристалл мог принадлежать кому-нибудь из гарнизона, вашему товарищу». Ваше начальство, полковник Вироза, одобряет такие тренировки а министр Тарен будет не против получить часть добычи. Тут Дью понял, что ему не попадет за трусость и брякнул от души. «А что, клану Миллиора в добыче не полагается?» «Клану?» — искренне изумился Хельвик. «Ну да, Сура, Фара, я, служим лейтенанту. Миллер. Тоже хотели к ней присоединиться. А еще у нее слуга есть, нас уже шестеро». «Это правда, лейтенант Миллиор?» «Может быть и правдой». «Если я успею дарить до да получить список моей родословной», — рискнула Эл. «О, я полагаю, это просто заминка». «Пока еще в тени вице-канцлера Баласар уже уведомил семейство, что ваше происхождение неоспоримо. Так я и узнал, кто вы». «Он ваш патрон?» «Баласар любит, чтобы все выглядело красиво. Вы видели его дом?» «И его изумительный почерк?» «Он прибережет ваше представление до бала, я уверен». Вы в столице совсем недавно, и, про вас знают, в гарнизоне, вы участник будущего рейда, помогли нам с нарушителями. Вы, бесспорно, сильный будущий глава семейства. Эл, подобно Дью, чуть не воскликнула. «Я? Что ей делать? Прибить Дью на глазах у всех или расцеловать его? Если б ей везло в картах, Дью служил бы Джокером. Нами Хелик поднялся вышел из салона». Элл все еще осмыслила феерическую цепочку событий, а потом кинулась за ним. «Арбитр!» — окликнула она. Ярко синий нами Хельвик обернулся и изобразил внимание. «Мое присутствие необходимо?» «Нет, здесь уже все понятно. Отдыхайте, лейтенант Миллиор». Он поклонился подчеркнуто низко. у а этот метит вам в мужья!» — раздался за спиной голосок Дью. «Жених нашелся!» «Не бойтесь, вам сколько капитана дадут, и он отвалится». Эл от души дала ему за трещину. Дью прихрикнул, потер голову, захихикал, но обижаться не собирался. «Домой?» – бодро спросил Дью и пошел к флайеру как личный пилот. Проходил он мимо Хауджига, который с ледяным спокойствием наблюдал за всеми. Эл впервые оказалась пассажиром флайера и была благодарна Дью за то, что он аккуратно пилотирует.